Конец региональской вольницы. Промзона под Аршанском. Пункт аварийной эвакуации Нора. Передача закончилась так же внезапно, как и началась. По торопливому: "Вовка, ты приедешь?" Видно было, что назревает что-то серьезное. насколько серьезное. Едва ли нападавшие, получив в прошлый раз такой мощный отпор, потеряв больше десятка бойцов, сейчас через буквально несколько дней ринулись бы вновь на такой же самоубийственный штурм. Ясно, что если вдруг опять, то будет применено что-то новое. Что? Танк на прямую наводку, миномёт, РПГ ПТРК. Да что говорить, любое применение тяжелой техники станет фатальным для защитников комфорта, вооруженных только легкой стрелковкой. Это было как 2G2. Ведь говорил же им, говорил, добром это не кончится. Если есть серьёзный противник, и он рогом уперся, и в ресурсах себя не ограничивает, найдут способ уходить надо было уходить сюда в нору или в лес или в подвал в бункер Владимир обернулся. вся команда все уличные псы стояли за спиной полукругом выжидающе глядя на него Все они, конечно, слышали что они от него ждали какое его решение их бы устроило да ладно какое бы устроило какое было бы правильным и что значит правильным в чем? Владимир оглядел насупленные лица что значит правильное решение. Профессор Лебедев развивал в своих учениках системное мышление, что предполагало при планировании действия в первую очередь определиться с целью действия, с глобальной целью. В первую очередь, что он хочет? Выжить любой ценой. Только ли выжить И любой ли ценой? Владимир как-то вскользь вспомнил Вовчика, как тот разоткровенничался тогда в день его приезда за бутылкой коньяка и немудрящей вживаческой закуской, как Вовчик поведал, что Я Вовка тогда понял, что одному самому выжить это ни о чем. Ну выживу я сам один. И что? Ну это это не интересно в конце концов. Скучно. Нет, не то, что скучно. Я неправильно выразился. Тут особо скучать не приходится, но, э, как бы сказать, бесцельно, что ли. Ну не греет меня как-то эта мысль чисто спасти свою тушку, а другие. Я, конечно, не папа Римский не мать Тереза за всех думать и всех спасать, но это и не вожи можно. Но вытащите вместе с собой из ямы, куда весь мир сейчас катится, хотя бы кого. Вот это уже цель, понимаешь? А без цели как бы и жить ни к чему. И он тогда Волчка не понял. Сам был уже в хмелю, умствоние друга казались надуманными. Ну какие тут цели? Отца найти, сестру, ну выжить, естественно. Какое тут спасение человечества на нам нужно? Для это цель у Бельсате. Для этого и Крова завел, чтобы было кого спасать, ха-ха. И для этого тоже. Теперь Вовчик и правда спасает, не себя, а всю деревенскую общину, сплотившуюся вокруг него И вокруг отца Андрея, как вокруг центров кристаллизации. А он ну да, тоже ведь. Вон пацаны, девчонка, семьи их, переберутся сюда со временем. Черт. Он сам действительно намерен их всех спасать или просто потянул к себе банду отмороженных малолеток, уличных псов, личную гвардию, как тот черноквадратник в муске. Он спохватился. Это прям затмение какое-то. Стоять тут и рассуждать о смысле бытия, когда там Наташа, Виталий Леонидович. Хотя вот так вот по первому свистку нестись, а куда, зачем, скажите на милость? Чтобы в коттедже было на одного бойца больше? А оно надо. Хватает там оружия и стрелков, и при таком же наезде отобьются они без труда. Вот только есть ощущение, что этот раз будет не так, совсем не так. Но в таком случае зачем он там? Ведь он явно не успеет к началу. Приедет к празднованию победы или к обгорелым головешкам. Что решит его один единство пистолетта? Значит, не ехать. Насупленные, все понимающие лица пацанов. Только Алена смотрит, кажется, с сочувствием. Опять же, если туда рвануть, как здесь, обещал же, что вместе будем с псами, с псами со всеми рвануть. Вообще глупость. В городе они крутятся вполне себе, а в поле из них пехота вообще никакая. Тем более Виталий Леонидович так ясно и озвучил, что не собирается никого принимать, кроме него, и кому-то помогать стал быть. Не может на их помощь рассчитывать. А тут тут Нора, место отдалённое и достаточно надежное. Тут обосноваться с пацанами, переждать этот бардак в Варшанске, все эти взаимные наезды. Нет, нечего, нечего там на коттедже делать. В конце концов, он ведь предупреждал Виталия Леонидовича, что его нагло отсвечивающий при коттедж нужно покидать. Да, привыкать умываться водой из ручья, если понадобится, и обходиться без микроволновки и джакузи. Он не послушал, они сами виноваты. И чем он им поможет? Как бы подслушав его мысли, суровели лица пацанов. А у Шалова Сашки Менчикова хидная улыбочка поползла на лицо. А он стоит тут как баран, и по нему видно, что толком решить не может. А это самое страшное, говорят, когда старший в сомнениях. Так нельзя, старший всегда должен демонстрировать уверенность и оптимизм. Вот как вчера, когда он убедил их ехать в Нору, а не участвовать в очередной площади перед домом правительства регионов, хотя там обещано было весело. Сейчас скажу им, решил он, что мы команда, что делать мне на коттедже нечего, чтоб пусть сами разбираются. Ну и что, что там Наташа? Чем он поможет-то? Открыла рот и после паузы вдруг неожиданно для себя хрипло: "Это я туда, так надо. Дядю Сашу вы слушайтесь. Я быстро". Лица пацанов сломались. Теперь это были не маски выжидания, теперь это были живые, понимающие лица мальчишек. "Во, бля, быстро он" А мы что, тут охрану охранять будем? Мы тоже. Ты что, американец? Нельзя так. Несколько минут включив все красноречие, убеждал их и убедил, что в натуре делать там толпой нечего, и мне-то делать там нечего. Но поймите, братва, у меня там обязательства, и здесь у меня обязательства. Я помню. И не бросай я вас нифига. Вы что? Я только туда и обратно. Выясню обстановку и вернусь. А на буханке беспантово и медленно и обязательно влить им А я на своем Судзуки, туда и обратно. Ну, парни, ну поймите вы меня. Ну нечего там толпой делать, а я один не могу не поехать. Кривится, ну, вроде как вняли. Женька только вылез. Толпой не поедем, так давай я с тобой на мотике-то. Вот не ожидал, он же сам слышал, что Виталий Леонидович насчет них, что они типа не собесы, помогать, пускать к себе никого не станут. Вот что погусарствовать? Нет, Жень, один я быстрее. И он решил рискнуть. Автомат, дайте. Женька тут же насупился. Ага, сейчас. Один единственный автомат на всю команду, ему отдайте. С каких бы это хердов? Не, автомат не дадим, поддержали остальные. Автомат один, наш, вон, ведьмы. Так он знал, они называют Алену Лёшку в своих гопнических операциях налётах. Пацаны, нифига. Да ладно. Метнулся за мотоциклом, пока вывел, проверил. пацаны молча помогали. Дет Саша и Убер стояли поудали, не вмешивались. Уже одевал шлем, когда протолкалась Алена. на и протянула автомат. Обычный милицейский потертый укорот с обтрепавшимся ремнем и пару магазинов в чёрно-сизах с тусклыми блестящими головками пуль в просветах. Лешка, ты офигела? Какого черта? Что Че ты делаешь? Ведьма, сдурела? Зачем? Но никто из пацанов даже не дернулся отобрать оружие, не разрешить. Явно у единственной девчонки в команде был совсем особый статус. Быстро, даром,equip новый, прячь автоматы, магазины в сумку, сумку за спину. Парни, я быстро, поймите меня. Уже когда треск мотоцикла стал стихать, Алена выдала в ответ на непонимающие враждебные реплики друзей по стае: "Подруга у него там, вы же знаете, не мог он не поехать. если правильный пацан? Автомат зачем отдала? Мой, потому что ему надёжнее будет. А нам как?" Это злобно, шалый. Ничего, Саша, он же быстро. Сказал же, быстро туда и обратно. Еще на выезде воткнул в уши наушники от маленького карманного радио, что было настроено на местные региональские радиостанции. В эфире царил бардак. Перебивая друг друга, частили ведущие: "Кровавая баня у дома регионов. Город Трупов. Площадь свободы регионов залита кровью. Очередное жуткое преступление мувского преступного режима или Года, значит, поднимаю, жужит. Ну там, как салем махать пресса, тут эти Федоженко как раз уступала. А потом, как она ушла, как жахнет. Я-то наклонился, кажись. А серега Что? Что жахнуло? Что? Это что жужало? А что жужало? Это пресса жужало. И как жахнет? Я поднимаюсь, она мне серега и пол головы того, а я весь в мозгах егонных. Вы слышали прямое онлайн-интервью с чудом уцелевшим очевидцем произошедшего. Мы находимся в самом центре. Оставайтесь с нами. По произошедшему ничего не было понятно, но одно было бесспорно кровавый бардак, который он Владимир, основываясь на интуиции и на анализе происходящего, предвидел, начался. Видимо, и разборки с коттеджем решили приурочить к этому событию. Он прибавил газу. На площади же этим утром произошло вот что. Едва освело перед домом регионов стал собираться народ. Это были самые разные люди: рабочие с окончательно остановившихся предприятия, инженеры, менеджеры и прочие синие воротнички, до последнего времени хоть как-то перебивавшиеся на военных заказах администрации регионов. Ни то на полном серьезе считавший, что она ведет войну с МУВском, никто делавший вид, что воюет. Во всяком случае, тощий ручеек талеров подпитывал скудные семейные бюджеты, пока перед Новым годом все не встало наглухо. Были недавние студенты, счастливо так или иначе миновавшие все восемь мобилизаций и избежавшие до сих пор эвакуации в сельхозпоселения, домохозяйки с запавшими от забот глазами, библиотекари, бухгалтера, продавцы закрывшихся магазинов, парикмахеры-косметички, водители вставшего окончательно городского транспорта, опять же счастливо избежавшие почётной обязанности посидеть за рычагами боевой машины на фронте. Словом, тут были самые разношерстные люди, которых достало тем более, что их уже больше года убеждавал телевидение и радио, что они именно они народ совершили революцию революцию регионов, свергнув ненавистный мувский режим и что именно им принадлежит власть и будущее свободных регионов. Многие всерьез верили в это, и вот они на площади, чтобы, как они думали, совершить очередную революцию, свергнуть проворвавшегося ворь и преступника Прохошенка и избрать в очередной раз самое справедливое и правильное правительство. Но больше всего было солдат. Недаром по городу не первую неделю ходили слухи, что несмотря на жесточайшие карательные меры, целые подразделения, причем с оружием, снимаются с Мурманского фронта и идут к столице регионов, ибо их происходящее достало еще больше, нежели горожан. То отдельными вкраплениями, то целыми массами площадь к началу митинга покрылась как плесенью бледно-серый, зелено голубыми пятнами армейского зимнего камуфляжа. Многоцветие эмблемы шевронов, молнии, рунические символы, оскаленные морда зверей и башни замков с советскими доспехами. Здесь были представители всех частей Смольского фронта. Замерзающие и голодающие вояки, к напастям на которых недавно присоединилась и некая болезнь, выкашивающая целые подразделения, были здесь. Они покинули свои земляные норы, блиндажи под рывнополями и омелем. Они больше не верили в скорый победный парад на главной площади Мувска. Им больше не помогал запад, они хотели домой. Но дома тоже ждал холод, голод, безнадега. Теперь все это выплеснулось в воззвалие в ненависть непонятно к кому. Столько времени учили привычно уже ненавидеть мувскую сволочь, но тут-то. Предметно было видно, что не мувск отключал тепло в домах аршансков. Не мувск сгонял в примитивные сельхозкоммуны на ручной арабский труд. Неясно, совсем непонятно было, что делать, и хотелось привычно уже все-все сломать, а затем, ну, черт побери, верили Прохошенко, но должны же остаться честные люди, способные вывести страну из мрака. Площадь шумела. Когда выступал уже третий оратор, это была Федошенко, дама с бубликом на голове, как ее называли, чудесным образом вылечившаяся от инвалидности, полученной в застенках, впрочем, во вполне комфортабельных застенках. Многие стали оборачиваться на негромкое жужжание. Оно раздавалось оттуда то сверху, и вскоре его источник выяснился. Это были квадрокоптеры, небольшие такие рамы с маленькими вертолетными винтами по углам, управляемые по радио и обычно призванные таскать на себе видеокамеры на массовых же мероприятиях, снимать происходящее панорамно сверху. Теперь небольшой стайкой четыре штуки этих аппаратов втянулись на переполненную площадь. Держась на высоте примерно пятого-шестого этажа, они негромко стрекоча винтами, стали расползаться над толпой, на время отвлекая на себя внимание. Не позволим произвол олигархической клики сращивания самыми мерзкими Ни для кого не секрет, что коммерческие интересы этого так называемого президента тоходятся в Москве. Не позволим Доносились усиленные микрофоном выкрики Федошенко, но ее какое-то время никто не слушал, особенно с той стороны площади, откуда и вплыли эти четыре аппарата. Люди, задрав головы, рассматривали их, перекидываясь репликами. Гля, что они снимают для СБР? Шаршмальнул в его. Нет, ты что, в людей упадет!» Да и не за СБР вишены на брюшках надпись? пресса. Ага, вон на том логотип первого оригинальского канала. Это для новостей. Ага, вон обики видно. Миха, покажи ему фигу. Вечером покажут. Ха-ха-ха. «Хи-хи, -ха -ха. Вечером на Спателеку по покажут. Делаем историю, братва. Которая уже раз заепала уже эта история. Да хоть бы для СБР снимали. Мне пох, разорялся один из вояк. Мы здесь всем взводом, вернее, всем, что от него осталось. Мы никого не боимся, никакого СБР. Сейчас послушаем и на дом регионов, и пусть попробует нас кто остановить. Даёшь! Все ждали только окончания говорильни. Сейчас еще пара ораторов подзаведут толпу, объяснив, что народ, как всегда, в своем праве и можно будет штурмом. Да каким там штурмом эти крысы уже разбежались, пади как бывший президент, неважно свергнуть продажного олигарха, у которого, как все знают, коммерческие интересы в Мурске поставить, да неважно кого, да хотя бы вот эту вот Федошенко, баба наглая и вороватая, тоже все знают. Но может быть, она что-то сможет. Ведь нельзя же столько времени, ну, до Коли. Ты знаешь, ты знаешь, сегодня даже интернет включили. Ага, прикинь. Боятся нас, потому что даешь, хорош говорили. А квадвакорптеры. Мерно жужжа, тем временем расползали в стороны, стремясь занять все четыре угла площади. Заняли позиции и замерли, чуть покачиваясь в морозном воздухе. И у каждого посередине рамки корпуса закреплен некий массивный предмет, прикреплён снизу пластиком с надписью "Пресса", значком с логотипом одного из региональских каналов и довольно реалистично нарисованным объективом. За два дома от площади во дворе в это время трое мужчин сидели в большом микроавтобусе без номеров и без каких-либо опознавательных знаков, если не считать опознавательными знаками длинные их лысые поранты над крышей. Проверок они не боялись, у старшего были документы на любой случай, а то удостоверение представителя пресс-службы первого регионального канала для предъявления какой-нибудь самозванной группе патриотов до удостоверения сотрудника службы безопасности регионов с пугающей надписью оказывать безусловное содействие под угрозой уголовного преследования и бумаги из личной канцелярии президента уполномочивающие на специальные действия в интересах регионов все документы были подлинные впрочем и предъявлять их было некому. город обезлюдел А те, кто не перебрались еще в деревни сельхозпоселения, сейчас или были на площади, или сидели дома, боясь высунуть нос на улицу. Исчезла куда-то и Аршанская полиция, и верный вектор. Ну что, вышли на позицию, ткнул в бок склонившегося над опературой очкарика серый субъект с невозразительным лицом. Какую позицию? Не мешайте мне, пожалуйста, и не толкайте, когда я работаю, огрызнулся щуплый очкарик. Питер, артешками управление неотрывно глядя в экран ноутбука, по которому нервными строчками бежали цифры. А то, Раню тут все нафиг. Думаете, легко одновременно два аппарата выводить в координаты чисто аппаратно? Я же их не вижу, а вы еще шпыняете. Шпыняете. Никто тебя не шпыняет, умник, прямо тронуть нельзя. Оппонент отодвинулся от оператора и взялся опять за небольшую переносную радиостанцию. Первый, я пост один, первый. Я первый. Нормально всё идёт. Послышаюсь из динамика рации. Почти вышли. Наблюдаю. пост 2 поз2. Третий объект смещается к центру поправки. Так там один винт, оператор говорит, не дорабатывает. Вывести на позицию. Готовность две минуты, а то я вам потом доработаю. Есть. И Явно в сторону, не в микрофон. Ну, бля, выводи в координат, а то тебя сейчас прям тут Поз 2, поз 2, следите за эфиром. А, понял. Всем поднять аппараты еще на 15 метров! Готовность минута. <свист> ну давай. Серый субъект протянул было руку, чтобы толкнуть плечо очкарика, но вовремя вспомнил и руку одёрнул. Ну, слышь, поднимай машинки еще на 15 и выравнивай. Нафига так высоко? лениво осведомился человек с водительского сиденья. Там же дальность 50. Ну дурак, там по горизонтали 50, а не сверху вниз, отрезал серый субъект. Нафига-нафига, чтобы покрытие было полным? Вот зачем там 54 градуса сектор? А водитель доворёт, кивнул и отвернулся. Склонившийся над пультами очкарик сосредоточенно двигал рычажками и переключателями, не сводя взгляда с экрана с бегущими цифрами, наконец облегченно выдохнул. Ну вот, выведены ткнул пальцем в карту, на которой была четко очерчена черным фломастером площадь свободы регионов и двумя красными крестиками с колонкой координат под каждым были обозначены точки зависания. На 15 поднял стабилизированные. Только надолго так нельзя, турбулентность носит, там визуально бы надо корректировать. Сам он все давно понял, а играл в дурачка, которого используют в темную, чисто для простоты своей позиции. Мне платят и заказывают, я делаю. Вообще он был сотрудник аналитического центра при СБ регионов. Хороший паёк из зарплаты, не работа в охраняемом, отапливаемом здании. Только сейчас вот погнали выводить птичек на позицию. Работа не совсем по профилю, но для технически грамотного специалиста несложная. Даже где-то интересная. Визуально видимый квадрокоптер вывести в координаты нет проблем, а вот сразу два и чисто по GPS Эта задача нетривиальная, вот потому и интересная. Справился. И Лёха напарник, однокурсник, собутыльник и товарищ, тот, что на пост 2, тоже справился. Ну что, дальше будет. Он примерно по обрывочным репликам представлял: "Да и сам не дурак же. Но это, он сказал себе, его не касалось. Он простой сотрудник, винтик. Да и из его друзей, родственников, знакомых не было дураков таскаться на площадь, чтобы там что-то не спровергать. Ну а кто припёрся? А по радио говорят, что площадь полна-полнюшенька. Те сами себе злобные буратины. Ни грамма не жалко. А он свою задачу четко выполнил. Ну, не надо ничего корректировать. Субъект поднес рацию к губам. Готовы. Вижу. Так, отключайтесь и по домам. Еще не дослушав, серый субъект кивнул в водиле и тот повернул ключ в замке зажигания. Упруга взмыл мотор микроавтобуса и тут же его заглушил гулкий и близкий счётвёрённый хлопок взрыва. Пассажиры микроавтобуса и водитель рефлекторно пригнулись, как будто ожидали осколков и прохождения взрывной волны. Но, конечно, ничего этого не было. Только поодаль из-за соседних домов появились сизые клубы дыма, закручиваясь, стали подниматься все выше. Мотор мягко урчал. Водитель вопрошающим взглянул в зеркало заднего вида на старшего, каким для него был серый субъект. Тот же, обращаясь к Качкарику с "Ну, отключай питание. Щёлкнули переключатели, погасли экранчики пультов управления, закрыта крышка ноутбука. Документ у тебя с собой? Ну, корка от тонал центра. Программист утвердительно кивнул, хлопнул себя по нагрудному карману курточки. Тогда выласи и топай домой пешком. На сегодня отработал. Пешком? Очкарик обиженно скривился. Вы что, не подвезете разве? Мне недалеко же. Хотя бы к работе оттуда автобус развозит. Ну, пожалуйста. Старший был непреклонен. "Вылазь, говорю. Нет у нас тут времени тебя по городу катать. Ну пошел вон, говорю, сам дойдешь, У нас тут еще дела есть". Продолжая обиженно кривиться, программист засобирался, намотал шарф, застегнул курточку, напялил а он нелепую вязаную шапочку петушок, готовился вылазить из теплого салона на выстуженную улицу. Тяжело вздохнул: "Вот суки. Корячился целый час, выводил в координаты, а теперь им в лом подкинуть до дома". Вылез из машины, зло лох хлопнул сдвижной дверью. Свежо, да, свежо, особенно из теплато. Похлопав по карманам, отыскивая перчатки. Взглянул вверх и в сторону. Сизые клубы дыма из-за соседних крыш растекались, превращаясь в сизые облака и поднимались, растворяясь в городской атмосфере. В метрах в 30 из-за дома выбежал человек, вихляющийся, спой на подгибающихся ногах, пробежал метров пять и упал. Завозился, пытаясь встать, ухватился за пенек от спиленного деревца. Из-за того же дома показались еще трое двое тащили подмышки третьего с обвисшей его головы что-то текло на снег. Ну, слышишь, программист сдвинулась, приоткрываясь вновь дверца басика и послышался голос старшего: "Ну, э, подь сюда". Что еще?» У него мигнуло, что передумали, и, может быть, подвезут, обернулся к двери, сделал шаг. Кашлянул изнутри микроавтобуса пистолет с глушителем. Пуля попала программисту в левый глаз прямо сквозь линзу очков, и несмотря на глушитель, прошла сквозь череп насквозь, порвав вязаную шапочку петушок, выбив из затылка брызги крови и мозга, плеснув красным на затоптанный снег. Туда же на красные брызги в следующую секунду обрушился навзничь очкарик. Засучил ногами в агонии. Вот теперь поехали, послышалось из салона. Дверца хлопнула, закрываясь, машина тронулась с места, выруливая со двора на улицу. Четыре мины Мон-50, размещенные на висящих над площадью квадрокоптерах, замаскированных под съёмышные машинки для съемки уличных репортажей, практически одновременно взорвались, каждая исторгнув порядка 500 цилиндрических поражающих элементов вниз в гудящую толпу в головы митингующих. Около 2000 поражающих элементов плюс осколки квадрокоптеров убийственным душем накрыли всю площадь, напрочь выкосив остатки протестного электората. В великих регионах начиналась новая эпоха: без площадей, без требований, без митингов. Впрочем, президент Прохошенко ушел. Ходили слухи, что его ушли, но при каких деньгах, возможностях, связях это было мало Настало недолгое время парламентской республики, во главе которой попеременно становились то бывший премьер Ецнюх, то бывший депутат Федошенко, то совсем уж новые незнакомые личности. Их лица и регалии уже никого не интересовали. Четыре взрыва на площади, как бортовой зал пиратского корабля, дали ясно понять: всякая власть кончилась. Все. началось дикое поле. Спасайся каждый где и как может. взлом обороны депутатской крепости. В этот день все пошло с самого начала не так. С утра, как только несколько джипов и автобус были замечены с наблюдательного пункта на Моцарде, Виталий Леонидович по громкой связи в котеже сразу же объявил боевую тревогу. Мужчины надели бронежилеты и разгрузки, взяли оружие, заняли места у бойниц, готовясь отражать очередное нападение. Женщины и дети укрылись в подвале бункера. Наташа, гордая, доверием папы, также заняло место по боевому расписанию. Теперь она уже считалась обстреленным бойцом. Виталий Леонидович посчитал, что за стольными многослойными ставнями дочери не грозит такая уж чрезмерная опасность, а создавать плотность огня по наступающей пехоте и она сможет. Основным огневым ресурсом был, конечно, Макс, засевший в мансарде, обложившись винтовками и трофейными автоматами с боезапасом. На него, как на самого знающего специалиста, а он получил еще в Америке звание инструктора по ИПСК. На самом деле, он стрелял лучше всех. Был основной расчет. Перемещаясь по всей мансарде от бойницы к бойнице, он должен был выбить основных атакующих на самом опасном направлении. Остальные же, в том числе и сам Виталий Леонидович, который не заблуждался о своей боевой применимости, должны были создавать плотность огня по возможности, сдерживая атакующих, не давая им быстро и легко добежать до дома. То, что люди лишко, а это были они. В этом Виталий Леонидович не сомневался. Вновь решились на атаку, причем так вскоре после закончившейся для них столь катастрофически первой, это сильно напрягало. Несмотря на всю свою показную бодрость, его сняла тревога. Каким бы дебилом не был бывший соратник по депутатству, у него наверняка хватило бы мозгов не повторять один в один прежний штурм. Он наверняка придумал что-нибудь новенькое, но что? Впрочем, не все сюрпризы и обороняющихся были еще задействованы. Больше всего Виталий Леонидович опасался услышать урчание тяжелой техники. Защита коттеджа, несмотря на все заготовленные огнефугасы, рассчитывалась все же на оборону от атакующей пехоты, вооруженную легкой стрелковкой не больше. Танк или БМП, да даже несколько минометов или автоматический гранатомет не оставили бы защищающимся никаких шансов. Но техники не было. Наверное, решил он все же гранатометы. Достав на фронте десятка два или на самом деле привезли АГС, и сейчас будет раскатывать. Он уже пытался связаться с нужными людьми на серьезных постах в нынешнем правительстве, сигнализировать, что тут буквально под боком у администрации регионов готовится беспредел. Но на связь никто не вышел. А радио и телевизор быстро и внятно объяснили почему. Беспредел творился и в самом центре Аршанска. По экрану телевизора мелькали одни и те же кадры, снятые анонимным оператором-любителем. Митинг на площади кочки голов, флаги, страстные крики дамы с бубликом Федошенко, и тут же вспышки грохот, и упавшая камера снимает асфальт, читы, дёргающиеся ноги, и фоном жуткое многоголосое а толпы. Непонятно, что произошло. По радио несли всякую чушь вплоть до ракетного обстрела из Муска, но ясно было, что центральным сейчас явно не до происходящего на окраине города. Впрочем, и подъехавшие почему-то не торопились. Вместо того, чтобы сходу штурмовать, они накапливались, стараясь не отсвечивать за соседними коттеджами и стенами, ограживающими участок. Виталий Леонидович даже пожалел, что в свое время не озаботился понаставить фугасов не только по территории, но и у соседей, когда большая часть из них съехала. Очевидно, съехали против ожидания не все. Немного погодя послышал стреск выстрелов вподаль, судя по всему, на территории бывшего прокурора района, дом которого и расположение на участке отдаленно напоминал его депутатскую твержению странно. Он считал, что тот давно уже чухнул оттуда, и сейчас максимум, кто там мог быть это бомжи, догладывающие остатки бывшей прокурорской недвижимости. Не с бомжами же воюют люди лишко. Он поднялся на мансарду и поделился своими сомнениями с Максом. Американец также выглядел угрюмым и озабоченным. Ему тоже не нравилось это повторное вторжение, и он тоже не думал, что бой, то есть легкий расстрел атакующий, вновь повторится. Наде на мнение Виталия Леонидовича по поводу стрельбы по удаль, явно связанной с приездом людей Лешко. Он, подумав, высказал версию, что они тренируются. Скорее всего, затачивают какую-то новую тактику. Раз не притащили пока ни АГС, ни танка. Ну что? Если начнут обстреливать из чего-то тяжёлого, уйдем в подвал, дас. Виталий Леонидович фортепианным залом и зимним садом придется пожертвовать. А потом все одно оставим на нуме на подступах. Не сомневайтесь. Поморщившийся Виталий Анидович отыскал дочь. Она, как положено по боевому расписанию, была на посту, и как положено салонной барышне, подумал он про себя, чистила маленькой пилочкой ногти, время от времени поглядывая в бойницу. От вида любимой дочки, упакованной по случаю боевых действий в хаки с миниатюрной кубареной на ремне, у него потеплело на душе. нет, нет, все будет нормально. Пусть только сунутся. Дочка третий день у нее светятся глаза, и она все таинственно обещает вскоре рассказать что-то важное. Но все как-то некогда. Нет, нет. С ней не будет, как с детьми Евгения, как с бесследно пропавшей Леонорой и невесть где с скитающимся непрекаянным Владимиром. Они семья, они вместе, они несомненно и в этот раз дадут отпор, перебьют наступающих, а потом отметят победу за праздничным столом. Пусть весь мир летит вверх томашками, пусть на улице метет злобная декабрьская поземка, в разобранной оранжерее груды лежат окаменевшие трупы. Пусть за стенами, огражающими участок, накапливаются враги. Тут все будет тепло и безопасно. Это гнездо, это замок, это неприступная крепость Тварвиня. И они отстоят ее, несмотря ни на что. А потом вместе выпьют ароматного чаю на травах. С такими мыслями повеселевший Виталий Леонидович мокнул дочку в розовую пруговую щечку и выслушав щебет насчёт Ой, чтобы им быстрее бы уже наступать. Уже обед скоро, что они тянут? Пап, у меня же для тебя такая новость классная. эти потом скажу, ага, ага как все кончится, как их прогоним. Я смотрю, смотрю, ты не сомневайся. Отсюда ни один не пройдет Ты не думай. Ты же знаешь, как я классно стреляю. Ладно, ладно, Надик, всё потом. Я сейчас еще всех обойду, в бункер загляну, они там небось тоже в напряжении. нато вот что я тебе хотел сказать. Решился он все же высказать то, что с утра грызло его, не давая покоя. э Если что, если все всё плохо обернется, ты не в бункер, слышишь, не в бункер. Вычислят, пересчитают, найдут в бункере слишком много людей, найдут. Папа, ну что ты, папа? Ну что может случиться? Что ты? Нет, нет, Натик, все будет, конечно, хорошо. Но если вдруг если вдруг, ну, если в дом ворвутся, Ната, я попрошу тебя, ты уходишь э, в баню. Да, в старый дровяник по туннелю. Ну ты знаешь, как помнишь, летом лазили я еще раньше. Я тебе показывал пап. Наташа, посерьёзнее. Ну, даже если что, зачем туда? Это же на территории, там холодно, там там на четвереньках, там вода подтекает. Это не туннель, а лаз какой-то. И что там делать? Там холодно, наверное, воняет. Ничего, ничего. Там пролезть можно, если что. Да, если что там отсидишься. нато я тебе говорю, бункеры много народу, бункеры найдут. А про баню, про давяне, даровенник, никто не в курсе, даже Глеб, даже домашние. Когда проход рыли, помнишь, я это как канализацию легендировал, вот. Там отсидишься. А потом по ситуации. Если что, к Владимиру Варшанск. Я папа ему звонила сегодня, сказала, как у нас, он приедет, возможно. Приедет, вряд ли. Он парень деловой, без сантиментов, но тебе такой и нужен. Пап. Ну все, я пошел, Следи тут не высовывается особенно ты. Он отправился дальше. Нужно еще заглянуть в подвал бункер успокоить женщин. Он тяжело вздохнул. Особенно тяжело будет общаться с молодой женой. Сколько нам можно опять сидеть в этом подвале? Что я крыса подвальная? Почему ты не можешь решить эти вопросы без необходимости сидеть в бетонной яме? Ты мужчина или тряпка? Что она опять скажет, он прекрасно знал. вая группа. План был хороший, но план был жутко рискованный, рассчитанный чисто на наглость, на то, что обороняющиеся и рассчитывают на повторение тупого штурма, и в то же время ждут какой-нибудь подгляды от штурмующих. И что у них нет никаких средств, чтобы быстро справиться с группой, прорвавшейся уже под стены. Ну а дать им время Влад не собирался. Действовать нужно было очень быстро, слаженно, как действовали немецкие штурмовые команды взламывающие укрепрайоны на линии Мажено. И как в конце войны советские штурмовые группы, вскрывающие доты в Кёнигсберге и Берлине, как консервные банки, умело и быстро, и к тому они не пожалели пары часов, чтобы отработать сам прорыв под стены, например, на таком же участке в похожем доме. Даже постреляли немного, добиваясь, чтобы прикрывающие именно вовремя, по команде перенесли огонь на входную дверь, второй этаж и мансарду, чтобы самим не попасть под дружественный огонь. Тут все решали не минуты, секунды. И в условиях применения дымовых гранат, большей частью самодельных, стрелять прикрывающим пришлось бы больше интуитивно, вслепую по памяти. Вот сам отбирал стрелков из приданной Лижковской гвардии, брал серьезных обстреленных, не истериков. Молодые и здоровья куча. Это хорошо. Будете обозначать массовости, кидаться дымоухами. Вот там тебе здоровье и молодецкий замах и пригодится. Владимир гнал, и гнал свой Судзуки, прикрываясь от пронизывающего ветра за низким ветровым щитком. На счастье, дороги были пустынны, да он и выбирал те, где мог пройти только мотоцикл. Только бы не случайный патруль, не банда, не больше похожа на шайку, какая-нибудь территориальная оборона некогда с ними сейчас объясняться, да и не тот случай. В наушнике истошно на несколько голосов пищало радио. Провокация, провокация, провокация. Сотни трупов, тысячи искалеченных, площадь регионов по щиколотку в крови. Для себя он решил: время мира окончательно прошло, если что, он будет сначала стрелять, а потом уже выяснять кто и что. Он с теплом вспомнил Алешку, отдавшую ему в этот поход свой автомат, единственный на команду. Теперь он висел у него на шее, прикрытый теплой курткой. Молодец, девчонка. Нет, теперь никаких досмотров и пропусков. Случишь, что только стрелять и на прорыв. Несмотря на перчатки мерзли руки. Все ж зима не самое лучшее время для гонок на мотоцикле. Он сосредоточил все внимание, чтобы не упасть на гражах. Скоро должен был появиться и прежде элитный коттеджный поселок. Отдаленно послышались выстрелы. Он гнало, гнал. Выстрелы в автоматной очереди становились все отчетливее. <звы> Коттедж бывшего депутата. Штурмовая группа Свочь лишко не отдал документы на выступлева, хотя и показал их. Все было в полном порядке, все печати и справки. Но только после дела. Ну что ж. Тренировки, четкое расписание обязанностей секторов обстрела, а главное координация по времени сделали свое дело. Под стены коттеджа была надежда прорваться без потерь. Начали по плану: тревожащий огонь из за укрытий и дымовые шашки. Много со всех сторон: армейские РДГ разных размеров, дыша 11 и самоделки из селитры и муки, селитры и сахара, банки исторгая густой белый дым полетели из-за стен окружающих территорию участка. Дальше, еще дальше, прикрываясь дымом, солдаты Лешко отчаянно выбегали из-за стен, стараясь запулить дымящий цилиндрик подальше к стенам коттеджа, который тут же отозвался частыми вспышками, выстрелов из амбразур. Влад выглядывал из-за забора, выжидал, наблюдая, как белое облако всю гуще затягивает территорию. Рядом находились верные соратники Ушкуйники в тяжелых, но надежных бронежилетах ШБ-10. Штурмовая лестница, которую должен был тащить здоровяк Петерс с ним Владом, и непонятные для людей лишко шесты и стеклопластиковая раздвижная толстая удочка. Тут же лежала пара ОМОНовских щитов, которые, конечно же, пулю не держали, но должны были в дальнейшем тоже помочь. Главное не затянуть. Все должно было быть по времени и по команде. Расчет еще был на то, что стрелков в доме было не очень много, судя по вспышкам, человек 5-7 не больше. И если прошлый раз они вполне смогли создать фатальную для атакующих плотность огня, то в задымленной, практически непросматриваемой атмосфере это было почти невозможно. Но даже стреляя наугад, они могли попасть. Однако на этот случай был заготовлен сюрприз номер 2. Была сложность в том, что бросить домовую шашку на такую дальность, чтобы перекрыть дымом полностью подступы, было невозможно. И Андерс предлагал найти где-нибудь армейские метатели для постановки дымов, но это было все время, время. Условие было жестким. Коттедж нужно было взять сегодня. Приходилось использовать то, что было под рукой. И потому Влад применил хитрость, основываясь опять-таки на точном расчете времени и на том, что обороняющиеся в обстановке, когда окружающий ландшафт все сильнее затягивает белым облаком, вынуждены будут перераспределять стрелков на наиболее опасные направления. Сейчас стрелки дома, судя по частоте вспышек выстрелов, ждали основной атаки с фасада здания, там, где их и атаковали в первый раз. Это и неудивительно, там были ворота, снесенные тогда еще трактором так и неудачно, потом провалившимся в заготовленную для него ловушку. Там была прямая асфальтированная дорога к коттеджу, конечно же, прекрасно просматриваемая с верхних этажей и наверняка прекрасно пристреленная. Бежать по ней к коттеджу под таким плотным огнем казалось прямым самоубийством. Но наступать по краям дорожки из флангов было, пожалуй, еще большим самоубийством, поскольку высокая занесенная снегом трава скрывала множество МЗП, колышки густо проволокой. Там наступать можно было только шагом, никак не бегом, тщательно вымеряя каждый шаг, а значит, подставляясь под огонь из коттеджа. Вот почему дорожка к основному входу была самым кратким путем к дому и самым опасным, если не отвлечь обороняющихся на другую сторону. В этом и была часть плана, задуманная Владом. Он учитывал и психологию. Так удачно отбившие первый штурм обороняющиеся, не будучи в самом деле самоуверенными глупцами, наверняка считают, что и На этот раз атакующий выберут другой путь. Будут ждать каких-то хитростей и уловок, как в боксе, когда боксер, поймав на уловку противника и хорошо качественно пробив ему серию, уже зачастую не рассчитывает, что противник вновь также подставится, поведется на ту же хитрость. Обонявшиеся суда по рассказам этого пидора Леошка и по общей подготовке обороны самоуверенными глупцами наверняка не были, и наверняка ждали каких-то новых сюрпризов от атакующей стороны. На это и был психологический расчет. Дымы и так внесли наверняка серьезное осложнение в корректировку стрельбы. Сейчас последует сюрприз номер два. Огонь атакующих с фасадной части здания Усилиуса, в то время как с тыльной стороны здания, обращённой к редкому леску, стреляли всего два ствола. И дымовых гранат было брошено всего три или четыре. Так что осажденные имели все основания думать, что как ни странно, атакующие, видимо, сошли с ума, вновь рванутся к коттеджу по прекрасно пристреленной асфальтовой дорожке и по утыканному МЗП к газону с кустами, но они должны были непременно должны были ждать какого-то подвоха. И подвох случился. В момент, когда с фронта сквозь почти непроницаемый дым усилился огонь, с тыла, оттуда из леска, почти не прикрытого дымами, через забор вдруг полезли Два, три, пять человек стали спешно набрасывать на колючку поверх забора какие-то паласы, матрасы, натащенные из соседних разграбленных домов, всячески изображая готовность к штурму, только что не стреляя. На это и был расчет. В обороняющихся, был как минимум, один наблюдатель с той стороны дома, и он тут же, конечно же, отсигналит И сигнал будет оценен однозначно. Вот она, хитрость. Отвлечь внимание постановкой дымов и частой стрельбой с фасада, имитируя наступление по прежней, такой неудачной для атакующих в прошлый раз схеме, и тихо без стрельбы перелезть через забор и атаковать в это время с тыла. Шеф, атака! Леонидович, они с тыла пошли. Леонидович! Запорожение в наушнике рации Виталия Леонидовича истошный голос Глеба, обязанность которого была следить за тыльной стороной дома. Но там стреляли вяло и редко, дымов кинули всего ничего, а по усилившейся стрельбе с фасада, он сделал для себя однозначный вывод, что они вот-вот пойдут и пойдут опять с фронта. И перебежав из хозяйской спальни второго этажа, окна которой выходили к леску, в гостевую, к бойнице с фасада, он как и все выцеливал сейчас разрушенные ворота и забор, ожидая вот-вот атаки и собираясь вместе со всеми эту атаку отражать. Но атаки все не было, и он влекомый дисциплиной и чувством опасности вновь перебежал в спальню, мельком глянув в бойницу: "О черт! о ужас, сволочи, вот их план". Они пошли с тыла. Он увидел, как несколько фигурок в хаке, суетливо торопясь мастят дорогу через забор, набрасывая на него всякий хлам, а двое уже перелезли, спрыгнули на участок и ощутине стволами автоматов, но пока не стреляя и не атакуя, настороженно залегли возле него. Накапливаются, понял он. Сейчас остальные перелезут и пойдут. С фронта обманывали суки, осенило его, и он в нарушение всякой субординации без позывных, как никогда не называл хозяина. Истерично завещал в рацию: "Леонидович, с тыла пошли, здесь атака, вот сюда". И он просунув ствол сайги в больницу, открыл частый огонь по забору, стремясь не допустить остальных, которые, как он был уверен, накапливаются там в леске за забором, на эту сторону, подавить их, заставить залечь. "Шеф, все сюда!" Вот, вот их хитрости и подвох. Виталий Леонидович, сдёрнув с лица маску противогаза, все равно дым еще не дошел до коттеджа, да и был это, скорее всего, именно дым, а не газ. Рывком выдернул ствол автомата из боницы и метнулся через гостиную в коридор, потом в спальню дочери, на другую сторону, второго этажа к бонице. Да, вот оно. Макс, Миша, Миша, все, все сюда, они идут с тыла. Глеб, не давай им поднять голову. Мы сейчас патронов не жалей. Макс, сейчас они здесь пойдут, закричал он в рацию. Он просунул ствол в боницу и резанул очередь по залёгшим под забором. Послышался топот, бойцы бежали на тыльную сторону коттеджа. В дверях появилась и Наташа с карабином наперевес. Наташа, он опу... он отпустил тумблер рации. Ты вернись, вернись и следи за фасадом и держи наготове противогаз. Папа, вернись, я сказал. Мы тут справимся, нужно с фронта следить. Пап, бегом, я сказал. Наташа исчезла. Обиженная, что отец ее опять отфутболивает на вторые роли, когда атака явно будет с тыла, она тем не менее дисциплинированно вернулась на свое место. Выглянула в амбразуру. О, почти ничего не видно из-за белых клубов дыма. То есть не видно ворот, не видно забора прилегающие к ним территории. А пространство непосредственно перед домом метров на сто было видно вполне. Тут дым был еще редкий. И совсем не стреляли. Наверное, подумала она, побежали на ту сторону вокруг забора. Ну, это им придется побегать. Участок-то большой. А тут уже явно не побегут. Понятно же, что хотели обмануть. Накидали дымов тут, а сами, ну, папа и ребята дадут им сейчас. Да. По дому глухо и часто затрещали выстрелы. Мужчины прижали огнем к земле тех, кто успел перелезть через забор, и кто залёг под забором, не давая форсировать забор остальным. Из-за забора отвечали, но редко. Наташа опять выглянула в амбразуру, из которой ощутимо тянула холодом в домашнее тепло комнаты, прикрыт дырку, что ли. И тут ей показалось, что в дому что-то мелькнуло, какие-то фигуры показалось. Она приблизила лицо к отверстию в защитной ставне, поперхнувшись холодным воздухом, дувшим в лицо. Да, три фигуры, толстые из-за надетого на них обмундирования, тащившие на себе что-то громоздкое, молча, тихо, не стреляя, но изо всех сил быстро бежали прямо по дорожке к дому. Папа! В ужасе вскрикнула она, даже забыв нажать клавишу передачи на рации, закреплённой на плече трое с какими-то шестами, не то с досками, не то со щитами подмышками, и теперь она точно разглядела с лестницей, выбежали из густых клубов дыма и теперь неслись по прямой дорожке к дому, легко огибая выставленные там и сям, именно для затруднения движения садовые скамейки, деревянные, не способные служить укрытием от пуль. Они бежали, и в них никто не стрелял. Папа! Опять в ужасе закричала она, не включив передачу в рации, и схватив прислоненный к стене карабин, стала суетливо проталкивать его в амбразуру. Папа, папа, они здесь, они бегут. Некогда было звать на помощь, бегущие уже преодолели большую часть пути от дома и продолжали быстро сокращать расстояние до его стен. Наташа просунула наконец ствол в амбразуру и, поймав на мушку фигуры, быстро торопливо нажала на спуск. Один раз, второй, третий. Их нужно было остановить, непременно остановить карабин послушный привычно отдавал в плечо, чуть даже отбрасывая худенькую Наташу от окна, но она жала и жала на спуск, стремясь поймать фигуры в прицел. Бегущие фигуры шарахнулись в сторону, одна уронила щит. Она не успела расстрелять даже пять патронов. Там в облаках дыма теперь часто-часто замелькали вспышки и барабанные палочки ударили отчетливо в стены дома, а потом в стальную ставню. Ставня отозвалась глухими ударами еще и еще. Наташа еще пару раз уже не прицельно выстрелила в так и не упавшие, а быстро приближающиеся фигуры с какими-то палками, со щитами, с лестницей в противогазах и отпрянула от окна в сторону. Ставня буквально содрогнулись, так часто в нее стали бить пули, прицельно, точно, по вспышкам, поняла она. Звекнули настенные часы на противоположной от окна стене подарок отцо от коллег на пятидесятилетие, влетевшего в образу пуля оставила в стекле прикрывающем циферблат и в самом циферблате отверстие. Теперь нечего и думать, было пытаться стрелять из этого окна. Она подхватила карабин и бросилась из комнаты, одновременно вызывая по рации отца: "Папа, папа, тут наступают трое, они сейчас добегут до дома, папа". А с той стороны дома все трещали выстрелы. Мужчины прижимали огнем к земле противника, не зная, что форсирование забора, как и наступление со стороны леса, были лишь отвлекающим маневром. Но все же какое-то инертное поведение атакующих вселило в Виталия Леонидовича сомнение. Вместо того, чтобы продолжать активно и всеми силами форсировать забор или просто повалить одну-две секции его, наступавшие всего лишь заняли оборону и под плотным огнем из коттеджа даже не пытались сократить расстояние до дома. Просто и тупо лежали в канаве у подножия забора, теперь всего из клёванного пулями и изредка стреляли, даже, кажется, не целясь, не поднимая голов, а просто выставив из канавы автоматы. И они палили в них, стремясь уничтожить уже перебравшихся и не допустить остальных. Кажется, что-то пищало рация Наташиным голосом, но тогда в горячке стрельбы, когда казалось, что вот-вот толпа атакующих полезут через забор, он не обратил на это внимания. Главное явно было здесь. Здесь, как он уверял в себе, решается судьба дома. Хотелось верить, что им удалось предотвратить, что они сорвали хитрость наступающих, что сейчас все кончится, не выдержав обстрела двое или трое успевших перелезть на ту сторону, рвануться или обратно через забор или в стороны где нет уже спасительной для них канавы или попытаются прорваться, как в прошлый раз под стены коттеджа, тут-то Макс их и Но залегшие в канаве не проявляли никакой инициативы, они просто тупо лежали, изредка постреливая в сторону дома, а Макс даже с смоцарвы не мог их достать. Ах, зачем мы оставили эту дренажную канаву, пусть бы там было лучше настоящее болото. Или нужно было набить туда острые арматуры. Но никто не думал, что наступающие полезут здесь значительно дальше от дома, тут МЗП и огневые фугасы с дистанционным управлением. Ну, пусть только побегут. Но остальные, которые, как предполагал Виталий Леонидович, скрывались пока за побитыми пулями секциями забора, пока себя никак не проявляли. Он уже хотел оставить тут свой пост и вернуться на ту сторону фасада, где оставалась одна Наташа. Когда именно со стороны фасада и началась вновь частая стрельба? Неприятное предчувствие кольнуло его. Он, задвинув стальной заслонкой к быстро перебежал на другую сторону дома. Быстро это не секунда, конечно, дом-то большой. В комнате, где он оставил Наташу, ее не было, только несколько гильз в полумраке электрического освещения. Окна закрыты ставнями и не дают света. Гулко в ставню ударили пули. Выстрелили, послышались из соседней комнаты, гостиной. Он побежал туда, тут же из рации одновременно рядом с комнаты послышался взволнованный Наташин голос. Папа, они уже под окнами, под окнами уже они. Кто, вбегая в комнату, спросил он. Наша Наташа обернулась на него. Они, трое с лестницей и со щитами какими-то. Я не смогла их остановить, они очень быстрые. Они сейчас под стенами, их не достать. Папа, что делать? Не паникуй, он выдохнул. Трое это пустяки. Сейчас мы тех дождём и этих выбьём на вылазке. Глеб, Глеб, Миша, кто-нибудь, идите на эту сторону, тут прорыв. Ах ты черт он выглянул в бразур. Точно, трое. Ничего, сейчас мы их Глеб не слышит. Наташа, с командовала он дочери. Бегом эту сторону, скажи Глебу, пусть идет сюда. Ты пока последишь, а мы с ними на вылазку выбьем этих троих. Они тут под стенами деваться им некуда, в мышеловке. Наташа, оставив окна карабин, метнулась из комнаты. Макс, Макс, стал вызывать он главного снайпера. Макс! На связи, хрипнула рация. дамлик Я не могу их достать, они вжимаются в землю и не поднимают головы. Накидали каких-то мешков с грунтом и укрываются за ними. Макс, с фасада прорыв, под стенами трое. Следите с Мишей, я забираю Глеба. Они пойдут волной. Если пойдут волной, задействуй фугас, он сейчас как раз на полпути. Справитесь? О'кей. Хорошо. Эти трое какие-то самоубийцы, как и в прошлый раз. Ну и что, что они пробились под стены в мертвую для обстрела зону? Что они собираются сделать то Ну лестница, как сказала Наташа, куда они лезть будут по лестнице. Стальные двуствольные ставни с прокладкой из керамики. Куда тут лесть по лестнице к ставне и стрелять в амбразуру? Ну пусть попробуют. Прижав теплый автомат в к животу, он шагнул к окну, чтобы выглянуть в смотровую щель. Мощным мгновенным ударом вмялась ставня на соседнем окне, сорванное с креплений, влетая в комнату, распадаясь в полете на части. Лопнули, разлетаясь на тысячи осколков, распахнутые внутрь тройные стеклопакеты. Удар воздуха, ставшего вдруг жестким, как доска, сбил бывшего депутата с ног, отбрасывая его в сторону. Соседнее окно, лишившись защитной ставни, пропустило внутрь комнаты громовой удар, от которого, казалось, лопнут барабанные перепонки, и клуб сизого вонючего дыма. Он давно уже не занимался спортом, и падение было неловким и болезненным, оглушило. Вернее, даже не падение, а бросок на пол. На секунды перехватило дыхание, автомат отлетел в сторону. Он только успел привстать, как в обнаженное теперь окно сквозь дым влетела ручная граната. Штурмовая группа. Питерс мял в толстых пальцах маску противогаза, выжидающий глядя на Влада. А тот вперед остановившийся взгляд в трещину на бетонном заборе, прижимая куку наушник от рации. По ту сторону коттеджа нарастающие трещины выстреливают. Эстетампо. Андерс тоже изнывал от вынуждения неподвижности. Подожди, они должны все туда втянуться, пробормотал Влад, не глядя на него. Наконец Рация пискнула истерично. Мочат по нас. Головы не поднять. Пять нет, шесть стволов. А! -а, -а! Вот теперь пойдем. Готовности. Еще минута. Воспрянувшие ушкуйники принялись готовить снаряжение. Андерс, оставь автомат, обратился Влад к, э, к фронту, увидев, как тот закидывает на плечо свой взор. Там под стенами внутри обойдёмся глоками, отдай кому-нибудь. Сапрут Влад, обязательно сапрут. Не согласился тот, поправляя автомат. И концов потом не найдешь! Не для того я его из дома сюда тащил, чтобы подарить какому-нибудь местному лоху. Влад понимающе кивнул. Ладно, один хотя бы длинный ствол там под стенами тоже не помешает. У них у всех троих были автоматы чешского производства. взор 58 модификация советского Калашникова, отличавшаяся от оригинала существенными изменениями и в газоотводной системе, и в затворной группе, дающей, на взгляд чешских оружейников, большую точность за счет снижения отдачи. Автомат на первый взгляд можно было спутать с Калашниковым, но лишь на первый взгляд. Безукоризненное качество изготовления, хромированный затвор, газовые тяги, канал ствола, фосфатирование всех внешних поверхностей, покрытие специальным лаком. Приклад пистолетная рукоятка, цевье не деревянное, как у АК, а из пластика с деревянным наполнением. Чехии традиционно очень качественно делали свое оружие. В их стране стволы можно было приобрести вполне легально, чем они и пользовались, организовав национальную стрелковую ассоциацию получив легальность для проведения собраний и тренировок. В конце концов и в штатах ведь сквозь пальцы смотрели на зомби-хантеров, организацию, с одной стороны декларирующую подготовку к охоте на зомби, с другой стороны сообщающей каждому новичку с самого начала, что зомби не существует. Ассоциация дала легальность, дала подготовку как в плане организации, так и в обмене опытом, по тюнингу оружия, по тренировкам. Чешские гражданные взоры, на которых остановились для своей команды, были, естественно, с наступлением безвластия приведены к возможности автоматической стрельбы и тюнингованы. Свой взор, любовно доведенный самим Ввадом чуть не до внешней схожести с неким космическим бластером. Регулируемый приклад, коллиматорный прицел, передняя рукоятка сошки, дульная насадка, компенсатор ванки Пикатинни с фонарем и лазерным целеуказателем, замена всех пластика деревянных частей на детали из чёрной ударопрочной пластмассы. Его Влад даже сюда брать не пожалел. А Андерс вот свой пользуясь, что теперь на границе их хорошо уже знали, провез, но ну, пусть будет. Сам Влад рассчитывал обойтись своим семнадцатым Глоком с 30-зарядным магазином, оружием не менее надежным, но не в пример более разворотливым в перестрелке на коротке. Петерс по примеру шефа тоже рассчитывал обойтись с крапко К тому же ему и предстояло тащить большую часть снаряжения. Готовы? Влад оглядел с скомандовал в командную Мы пошли Огонь не ниже второго этажа и только по вспышкам, но массированно. Принято? Парни, маски, гоу. И они побежали. Как они и рассчитывали, большую часть пути удалось преодолеть незамеченными. И даже когда они выбежали из-под прикрытия дымов, стрелять в них стали не сразу. Огонь был одиночный и не особо прицельный. Влад правильно рассчитывал, что защитники отвлекутся на имитацию штурма тыла. Несколько раз торопливо щелкнули выстрелы из больницы второго этажа. Петерс вскрикнул, роняя лестницу. Андерс упав на колено, уперев мгновенно переброшенный на ремне трехточечники автомат со спины на грудь, короткими четкими очередями заткнул амбразуру. Стывы помогли, оттуда также часто застучали автоматные очереди И стальной ставень, из-за которого стреляли из дома, затрещав от попаданий в окна пули выбивали пыль и крошки из финского облицовочного кирпича. Нет, нормально. Повалившийся был Петя, которого подхватил под руку Влад, быстро и сам поднялся, вновь подхватил лестницу, Влад схватил ее за другой конец, Еще десяток секунд, и они оказались под стенами дома. Пусть недолго, но безопасность. А вот теперь действовать нужно быстро. Окна полуподвала и первого этажа, как он рассматривающе через бинокль, были наглухо замурованы. Они заранее наметили окно на втором этаже, через которое рассчитывали прорваться. Заранее отработали действия и работали теперь быстро и слаженно. Бросили лестницу и все снаряжение, включая пару ОМОНовских щитов на землю. Влад как и друзья, сменив маску противогаза на тактические очки, споро раздвигал телескопическую удочку на одной из секций которых был закреплен заряд. 400-граммовая шашка, прикрытая для большего фугасного воздействия достаточно тяжелой стальной пластиной. Сначала думали обойтись запальной трубкой с обрезком Bigford'ов шнура, но потом решили, что электрозапал будет пусть чуть менее надежен но сэкономит несколько ценных секунд. Р-р-р, теперь заряд находился на конце составного чуть гнущегося под его тяжестью 5 пятиметрового стеклопластикового 6 оббитого электропроводом. Андерс, готовность? Влад обернулся. Андерс на коленях торопливо состыковывал шесты. Пётр скривясь от боли, в него все же попали, но к счастью только бронежилет. Поднял щит. Андерс под щит тут кивнул и этого в сторону готового шесты, закреплённой на конце простой алюминиевой кружкой, подхватил, второй щит, поставив рядом со щитом Пётрса и чуть под наклоном щиты должны были закрыть их от щебенки, которая неминуемо выбьет взрыв из обналички окна и от взрывной волны. Есть готовность. Теперь Влад укрывшись за щитами, поднял самодельный вышибной заряд к ставне выбранного окна. Проружинит гнется сволочь. Вот нормально. Заряд был прижат к ставне. Наклоняясь, пряча голову под щит, в адс "Контакт!" Грохнуло оглушающе. По щитам ударило так, что, не удержавшись на корточках, они повалились на мокрую и стоптанную землю драем глаза Влад увидел, как стальная пластина, прикрывавшая заряд куркаис улетела далеко в сторону. Пока соратники возились, поднимаясь, Влад откинул в сторону, взглянул, удалось. Брониставня была вбита внутрь дома, путь был свободен. Пётр с пыхтя уже поднимал лестницу, шепнул над нужно. «Э, помоги. Влад бросился ему на помощь. Андерс достав из разгрузки гранату Р-1, вырвал кольцо и сунув ее, прижав рычаг взрывателя в кружку, закрепленную на шесте. Подняв шест, примерился и забросил гранату в выбитое взрывом окно. Старый способ, отработанный еще пехотинцами Второй мировой, когда нужно было в городских боях не метнуть гранату вдаль, а аккуратно забросить её в соседнее же окно, либо этажом выше, прямо над собой. В комнате второго этажа спустя секунды грохнуло. Все шло по плану. Пётр с Владом упёрли верхний край лестницы прямо под развороченное окно, из которого валил сизый дым Андерс, отбросив ненужный уже шест быстро полез по ней, цепляясь за ступенью одной рукой и направив другой на окно ствол автомата. Секунды, и он скрылся в окне. Влад поспешил за ним. Операция развивалась по плану. Падение депутатской крепости. Сковав силы противника внутри дома, ушкуйники дали возможность людям легко беспрепятственно пробежать простреливаемый ранее участок перед домом. Собственно, уже после того, как через взорванное окно второго этажа они проникли внутрь дома, можно было считать, что операция закончена. А если учитывать, что тут же в комнате за разломанным взрывом гранаты столом нашелся и сам тот самый персонаж, из-за которого все и затевалось, то можно было считать, что операция закончена с блеском. Практически без потерь. Рану Питерса пока Андерс контролировал коридор, Влад перевязал, она была не опасна. Персонаж Его легко узнали по фотографиям, представленным Лешко, да и по описанию легко можно было узнать, вряд ли в этом домике была еще одна такая же рептилия, длинная и сухая, почти лысая. Теперь он был оглушён и ранен. Влад не любил сюрпризов. Еще раньше, чем заняться перевязкой Петерса, он надежно связал депутату руки за спиной и даже рот ему завязал поверх импровизированного кляпа, вдруг персонаж надумает с собой покончить. И вдруг у него где ампла. Да черт с ней, с ампла. Он Сумурая читал. Отрабатывали даже такой экзотический способ самоубийства для связанного пленника, как откусывание собственного языка с последующим умиранием от потери крови. Так что случайности нужно было предотвратить, что и было сделано. Это была большая удача, что персонажа взяли живого и сразу. Теперь можно было просто держать оборону в комнате второго этажа, благо коридор прекрасно простреливался, и ждать, пока солдаты Ильшко и сам педофюрер Как про себя назвал его Влад. соблаговолят пожаловать. Влад прикинул, что надо будет пленника тоже перевязать. Посекло осколками его не смертельно, но серьезно, и он терял много крови, практически уже плавал в своей крови. И Влад торопился закончить с перевязкой Петерса и перевязать этого. Нет, в его судьбе он не сомневался, да и для него самого было, пожалуй, наилучшим выходом тихо отдать концы от потери крови. Но для них он был весьма ценным приобретением, дорогим козырем в коммерческой игре. Взяли живым, взяли. Оренина из держки один черт ему недолго осталось. Успеет ли ж коему в глаза плюнуть, ну и на здоровье, мы свою миссию выполнили, а на зачистку коттеджа мы не подписывались, нет. Затрещали выстрелы Андерса, в ватеррефлекторём прыгнул, а гильзы веером полетели над головой, запрыгали по полу. Настороженно положил руку на лежащий рядом на полу Глок. Нормально все, обернулся от двери Андерса. Попытка э, пресечена. Девка вроде в камуфле. Завалил ее. Не, отпрыгнула, вёрткая зараза. Влад, этот педик не говорил, что тут девки. Какая разница, кто тут. Педика моего не называю, а то привыкнешь и вырвется его присутствие. А как его называть? Клиент, просто клиент. Мы должны быть профессиональны, без разницы нам его ориентация. Оно это само собой как бы Педерс, как Терпи, дружище, три четверти уже сделали, я даже не ожидал, что так легко выйдет. Ты Влад, голова, следи там долго еще эти уроды Им что, ковровую дорожку раскатать? Сейчас Влад слушал рацию. Говорят, что их с мансарда поливают, не могут быстро. Что они вообще могут? то ли дело мы? Он снова дает очередь в коридор, отшатывается. На этот раз в коридоре тут же в ответ гремят выстрелы. Пуля вот дорогие обои крошат штукатурку. Ого, подтянулись. босса своего отбить хотят, что ли? Выдавить нас обратно? но это навряд ли. Патронов у нас валом. А каждая оттянутый от внешних стен внутрь ствола обороняющихся это прореха во внешней защите. Снова выстрелы. Антахс быстро перезаряжает автомат. Север, я прорыв. Север, мы сковываем их изнутри. Продвигайтесь, север. Долгого ждать, черт побери. Гостиницу у нас упакован. Север. Ха -ха -ха! Раздалось из рации. Идем уже, ожидайте. И правда, теперь Выстрелы стучали на первом этаже и на мансарде, а вскоре и по лестнице в их проломленное окно полезли знакомые рожи с цветными повязками на рукавах. Прекрасно. Андерс уступил место у двери вновь прибывшим, и вскоре непрерывная трескотня автоматных очередей наполнила дом. Защитников не очень умело, но пользуясь численным преимуществом, стали выдавливать одновременно на мансарду и вниз в подвал. На первом этаже матерясь вскрывали изнутри парадный вход можно было ожидать и прибытия самого педа, у клиента. Ну и расчет и пусть они тут дальше сами ковыркаются. удачно все же получилось, что сразу же этого упаковали. Так бы пришлось участвовать во всей этой вокаханалии, а бой внутри здания это совсем другое, тут ничего заранее не рассчитаешь. Бой внутри здания чревать сюрпризами. Хмм, да, удачно все вышло, продумано. Владимир. Он явно опоздал. Это было ясно уже на подъезде к коттеджному городку. Там отчётливо гремели выстрелы. Не просто выстрелы, а настоящий канонада. Хлесткие раскатистый щелчки одиночных перекрывались отчетливым стрекотанием автоматов. Стволы били на расплав, явно, как он подумал, на подавление. Кого-то жестко и массированно прижимали, не давали выснуться, поднять голову. И явно это были не обитатели депутатского коттеджа. У них просто не было столько боеприпасов к автоматическому оружию. А то, что стрельба шла именно вблизи коттеджа Виталия Леонидовича, он понял сразу, еще на подъезде. Там же стало вдруг вспухать в свежеморозном воздухе и здоровенное белое облако. На пожар это было не похоже. Газ. Он снизил скорость. Его быстрое прибытие вряд ли сейчас что-либо решало. А вот нарваться или на шальную пулю, или вообще на прицельную автоматную очередь от осаждавших коттеджа было запросто. Да я же подумал Владимир, и не на тачанке, чтобы с гиканем вырываться в ряды врагов. Потом он не там, он не только снизил скорость, но и сделал порядочный крюк, чтобы подобраться к коттеджу не со стороны центральных ворот, где, судя по всему, шла наиболее интенсивная стрельба, а стыла со стороны большого участка, где были раньше и альпийские горки, и кусты, и цветник, а потом, впрочем, в процессе подготовки к обороне все безжалостно было заровнено. Остановился подальше возле одного из брошенных коттеджей. Слез с мотоцикла и только тут почувствовал, как застыли руки и плечи, не прикрытые куцем щитком мотоцикла. Ух ты, вроде как и не очень холодно было с утра, вот подишь ты, как бы не отморозило ещё. Стал тщательно растирать кисти рук, когда в той стороне, где был коттедж, сквозь непрерывное, то усилившееся, то ослабевшее тарахтение выстрела, вдруг звонко ударил взрыв. Через секунды второе, но уже слабее, глуши. Вот так вот в животе противно защемило. Приехал, бля. Он точно помнил, что Виталий Леонидович ничего не говорил про гранаты. Были бы у него, он бы обязательно этот фактор обороны обозначил. А так он про огнёв говорил. Но насколько можно было судить, не были они задействованы в стороны, где кот коттедж по-прежнему расползался только густое белесое облако. Рванули бы фугасы с горючим, точно был бы гарь. А так неужели до обитателей коттеджа все же добрались? Наташа, ведь говорю, уже говорил. Какая к чёрту оборона с помощью Сайк и ежей в эпоху автоматического оружия? Ведь точно по дешарахнули в окно из гранатомета. Хотя нет, хотя почему нет? Представился Наташу окровавленную и изорванную осколками, валяющиеся куклой, как те трупы, что он насмотрелся возле церкви передёрнуло. Что же делать? Для начала решил не пороть горячку и спрятав мотоцикл, прокраситься поближе на разведку, оценить обстановку. Может Чем чёрт не шутит, да только его вмешательство с стыло, да еще с автоматом, спасибо Алёшке, будет решающим. Мотоцикл затащил в кирпичный сарайчик, где у прежнего владельца коттеджа, судя по разбросам на полу, мятым пустым канистрам и пучку оборванных проводов из раздербанного распределительного шкафа, стоял прежде генератор. Солидный, видимо, был генератор. Теперь его, естественно, вывезли, бежалосно и, скорее всего, бесцельно раскрочив и другое электрооборудование. И насрав повсюду, конечно же, как же без этого. Прислонил приятно горячий Судзуки к стене, погрел об него руки. Снял, повесил на руль шлем, поглубже натянул на уши шерстяную шапочку. Проверил автомат. Ну что, выдвигаюсь. В районе коттеджа стрельба ослабела. И в основном выстрелы раздавались глухо, как бы из помещения. Неужели взяли зачистка? Белесова редеющее облако дотянулось и сюда, оно пахло почему-то и звёской, и сыростью. Нет, это был не газ, это, наверное, была дымовая завеса, подумал Владимир. Видишь, что, как не готовились, а этот момент так и не предусмотрели. Выглянуло из сарайчика по снегу отчетливые следы колес мотоцикла. Вот черт, Одна надежда, что сейчас сюда никто не шляется. Если кто и обретается в этих прежде элитных, а теперь просто кирпичных сырых коробках, те уж, наверное, сейчас сидят где-нибудь по подвалам и шевелинуться боятся. Надо пробраться вдоль забора, там с дальней стороны на участке еще кирпичное строение есть баня. Водный центр, как его называл Виталий Леонидович. Действительно, баня с печкой, с дровяной, не с электрической, запас дров и стационарный обделанный кафелем мангал и бассейн с водяной пушкой. Занятная такая штука это водяная пушка. Отец так и не собрался такую в своем коттедже поставить, сказал, что баловство. Хочешь поплавать, он бери в абонемент в ДВЦ городской дворец водного спорта. И махай там на 50-метровой дорожке, грести на одном месте в набегающем от водяной пушки потоке воды, недостойно мужчины и спортсмена. Посмеялись, помнится, тогда обсуждая достойно-недостойно ли джентльмена грести на месте. Кажется, отец немного ревновал к затеям своего друга и не считал возможным их дублировать у себя, чтобы не нарваться на дружескую же поднач подначку, подначку. Э, копирование, ничего, ничего, пользуйся. Да и участок у нас в черте города. Муск не аршанск. Участок, не в пример меньше был. Да, был. Где пригнувшись где на четвереньках опять же сделав немалый крюк, выбрался к дальнему краю участка. Здесь огораживающий участок стена была не бетонной, как рядом с коттеджей из металлической сетки. еще ещё густые кусты чего-то колючего, кустарника, всего сейчас засыпанного снегом. Людей, как и человеческих следов тут не было хотя было и далеко от дома, все же меньше всего хотелось, чтобы его сейчас заметили, пусть даже и случайно. И потому к сетке ограде он полз уже попластунски. До да полз сквозь сетку и просветы между кустами стал рассматривать происходящее. Вот так вот, черт. А ведь коттедж-то, судя по всему, взяли. Пока отдавал крюка, стрельба уже окончательно стихла. А нет, не совсем еще. Отдельные выстрелы раздавались, судя по всему, на мансарде, кто-то там еще держится. Но выстрелы ответные короткие автоматные очереди были редки, и судя по звуку, были обращены не вне стен, а внутри. Кто-то как-то еще держался, но, кажется, один. Вот даже пистолетные щелчки ушки слышны, видать, совсем плохо дело. Нет опять оружейное. Кто же там, понаблюдав через кусты, решил пробраться поближе, подобраться, прежде от наблюдающих, возможно, с коттеджа за домиком баней. Кажется, он был у Виталия Леонидовича тоже на плане помечен как с фугасом. Но сейчас вряд ли кто будет его подрывать. Да, вряд ли. Видно было, как отворот, совсем не нагибаясь уже, к фасаду коттеджа двинулись несколько фигур. Одна, кажется, в чем то длинном черном, типа пальто, не перебегая, не нагибаясь. да. все явно, явно Каюк. Он стиснул зубы. Кто бы это не разглядеть отсюда? Эх, сейчас бы хотя бы маленький китайский бинокль, как видео у Вовчика. Вот плевая, казалось бы, вещь весит всего ничего и стоит какие-то копейки, помнится, мог бы сейчас быть очень полезен. Отсюда бы и верхние этажи бы рассмотрел. С фасада, кстати, через окно видно, вяло выбивается струйка темного дыма. Что-то там внутри горело. Их всего не предусмотришь. Хотя вот кредо Вовчика было: "Всего не предусмотришь, но нужно стараться". Еще раз пришлось вспомнить Вовчика, и его предусмотрительность, когда стал решать, как преодолевать сетчатую ограду. Шит. Вовчик бы решил эту проблему на раз. У него всегда был с собой мультитул. Перекусил бы сетку, сделал васы и пролез. А мне что делать? Достал нож, повертел. Нет, ножом не вариант. Но ну, не через верх же лезть. Это было бы совсем уж наглость. Темнит еще не начало заметить. Да и сетка поставлена грамотно. Верхний край около метра не закреплен, свободно болтается. Такой замучаешься преодолевать. Но почему у меня нет с собой такой простой и такой недорогой в прошлом вещи, как мультитул с кусачками? Он минут сорок её уже по снегу за кустами и сеткой, пока наконец не нашел место, где внизу сетка была неплотно закреплена и казалось бы, можно было протиснуться. Ага, не тут-то было. Голова и плечи пролезли, а грудь застряла, твою мать. Мешая русские и американские ругательства, он, стараясь не сильно трясти сетку, с которой и так уже осыпался снежок, протискивался, продирался, хватаясь за толстые в основании Ветки кустарника, чувствуя, как острые края сетки рвут куртку и снег сыплется, за шиворот. Бля, надо быть предусмотрительным. Надо быть предусмотрительным! Надо, надо, надо. Как волчек, как волчек, как волчек. Бля. Вроде пролез. Бедная куртка и штаны. И бедный я. Вытряхнул из рукавов, насколько смог, противно тающий снег, подтянул весь забитый снегом автомат, теперь ползком же к баньке. В затихшем был коттедже вдруг совсем глухо опять стукнули выстрелы. Совсем тихо в глубине. Он замер, или показалось. Потом там же в глубине коттеджа, но вполне отчетливо ударил взрыв. Владимир. Внутри водного центра все было как ожидалось: холодно и пусто. Дверь не заперта, хотя замок и не сломан, даже приоткрыта несколько. Но, судя по наметенному снежку, внутрь давно никто не входил. В общем, наверное, и правильно, что дверь не заперта. Водный центр с бассейна был весь практически застеклен. Захотел бы кто попасть внутрь, попал бы. А так за леса смотрелся, нет ничего ценного, доволен. Ну и ползи обратно, только не гань. Несколько стекол были разбиты, в том числе и в фонаре на потолке, и внутри намело немного снега. В углу стояли стопкой один на другом пластиковые шезлонги. Вокруг пустого бассейна облицованного голубой плиткой Расставлены в беспорядке пластиковые же кресла. На одном лежит смятое забытое полотенце, как будто только что кто-то купался. Он огляделся. Хорошее место для наблюдения. Неужели Виталий Леонидович это не предусмотрел? С другой стороны, что тут высматривать? Коттедж далеко и видно только сбоку. Но чтобы выждать темноты нормально. А в темноте уже подобраться ближе под стены, хотя до темноты они наверняка все и закончат. Наверное, сейчас коттеджи зачищают. Зачем им пленные? Наверное, всех внутри уже убили. Кто-то один отстреливает с мансарды. Кто? Виталий Леонидович, Глеб, Миша, Макс. Он лежал так на подтащенном к окну витражу шезлонги, всматриваясь в дом, когда поймал себя на том, что слышит некие звуки. Не то всхлипы, не то поскуливание, постукивание, как будто кто-то пытается поднять нечто тяжёлое, это не получается, срывается, погромыхивает негромко. Прислушался и правда, Ты смотри, ка собака какая-то приблудилась и куда-то пытается пролезть. В коттедже-то не было домашних животных. У Наташи была аллергия на шерсть. А тут-то откуда? Тут же кушать нечего. Осторожно, стараясь не шуметь, поднялся и держа пистолет на готове, мало ли что, занялся осмотром. В помещении топочной никого не было, в душевой тоже, и в парилке, где до сих пор казалось приятно пахло березовыми вениками, и в дровяльнике, наполовину заполненном берёзовыми кулами чербачками, тоже никого не было. Богато жил депутат, отметил про себя еще раз Владимир. Не что-то береза в дорогах. Опять всхлипнула проскулило. Нет, это где-то здесь. До следующего звука пришлось замереть, и довольно долгое время стоять неподвижно, стараясь даже не не нешумно дышать. Опять всхлип. Ага, это под полом где-то тут. Достал фонарик. Тай молодец, Вовчик, Хоть на этом настоял, чтобы фонарик, нож, зажигалка были как EDC, ежедневный носимый набор. Включил. Ага, железный щит, крашеный серый в цвет по плитке. Зачем он тут? А, тут же проход, вернее, лаз к механизму водяной пушки обслуживания, там регламент. Сбросил несколько поленьев со сошёта, подцепил его за кольцо, потянул, поднялся с противным скрежетом посветил вниз, на всякий случай укрываясь за железным же щитом, внизу в бетонной коробке, рядом с трубами, вентилями, парой каких-то больших черных баллонов с манометрами, сжавшаяся маленькая фигурка, закрывающая лицо от света. Не, не подходите, я я стрелять буду. Наташа. Неожиданный уход по-английски. Капец. Лёшко, сука, был роскошен. Чёрное склещённое от шеи пальто до щиколоток, с цветными отворотами и пушистым норковым воротником, делало его похожим не то на какого-то средневекового герцога в траурной мантии, не то на зловещего персонажа «Звездных войн, а то и на Германа Грингера из старой кинохроники. Не хватало только брюзшей морды. Сам Лёшко был молоден и строен и маршальского жезла. На голове пыжиковая шапка пирожок, напоминающая боярскую тиару. Вот для кого все происходящее в последние два года было только на пользу. Поднялся на волне недовольства мувским центром, благодаря своей полностью отмороженной позиции перерезать всех мувских война до победного конца, веками нас грабили. И некоторому навыку в ораторском искусстве, вернее, в демагогии на толпу, обзавелся электоратом, пролез в Думу там быстрый оброс знакомствами, влез в какие-то сомнительные коммерческие сделки, от которых за версту несло рейдерством, и даже небеспочённое обвинение его в глубизне от политических противников ему не вредили. Электорат осуждал просто. Пусть он там в любые отверстия совокупляется, лишь бы отражал чаяние. А чаяние он отражал, почему нет? Болтать, потрясать кулаками с трибуны и проклинать политических оппонентов это же не в окопах под мувскими градами лежать. А когда ситуация повернулась так, что стало можно обрасти еще и вооруженной дружиной, тоже не упустил случай. Правда, вот дружину его повыбили большей частью в прошлом бестолковом штурме, из-за чего он тут в том числе и припёрся поквитаться. Прошествовал с небольшой свитой халуёк прямо через центральный, уже Настиш открытый вход и сразу на второй этаж к пленнику. Ах ты, падла! Падла, сука, мразь сволочь недобитая выкрикивая ругательство, он какое-то время с ходу пинал связанного крововареного пленника, путы извленных полах пальто. Потом это ему наскучило, а вернее, утомился. Отдав одному из хауёв, ага, паралетов узнал Влад, свой головной убор и поправляя волосы, затянутой в черную перчатку рукой, распорядился поднять пленника и как-то привести его в вертикальное положение и в чувство. Я перед его смертью хочу ему в открытые его глаза плюнуть. Свита кинулась поднимать, особо старался один толстый Барлет же отступил к стене с почтением, держа обоими руками лешковскую шапку пирожок, как царскую корону. давай к – Начал было Влад, но красавец в чёрном только отмахнулся. Ему только что пришла в голову замечательная идея. Да подожди ты, отдам. Там еще расписаться надо, и о дальнейшее. Видишь, я занят. Идите вон пока, помогите, ребятам. что там за хер с горы до сих пор стреляет сверху. Влад угрюмо отступил. Лешко был в запале. Ладно, какое-то время можно переждать. Что тот расчитается, он не сомневался. Приготовлен документы, он видел своими глазами, да и задел на будущее был. Ладно, пусть поглумится. Десять минут, полчаса можно и подождать. Видал он уже таких, трусливый в душе, крутой и злобный, как ему казалось, что он полностью контролирует ситуацию. Калька с негритянского босса из какого-нибудь американского дешевого боевичка. Наверняка и цепуру золотую на шее носит. Ладно, переждем. Сейчас давить себе дороже. Распаленный, играющий перед своей кодовой в крутого босса, Лешко может и сделать что-нибудь такое, что и им во вред, и самому потом жалеть придется. Главное Главное дело сделано. Конечно же, ни на какую помощь ребятам он не пошел. остался здесь, еще чуть не хватало, но под это не подписывались. На Моцарде по-прежнему редко постукивали выстрелы поднятый двумя холуями водилец коттеджа разлепил наконец веки и мутно уставился на оппонента замычав свой склеп лишько хищно и радостно кивнул и повязку с артая ему сняли тряпку из рта вытащили он обвис на руках его держащих охранников то ли действительно был так серьезно ранен и оглушен, то ли так подействовала смена ролей раз и вот ты уже ничего не контролирующий перед тобой ликующая рожа твоего заклятого врага или придурялся это ввод тоже не исключал Не успел лишко выхаркивая рвотное, вновь пару раз врезать ему по и так разбитому лицу, как у самого толстого из приближённых засигналил арация. Выслушав, он почтительно обратился к патрону: "Шеф, там в подвале ребята убежище вскрыли, Там это, бабы и ребятишки сами открыли, как? Всех махнул рукой в черные перчатки лишко, так что с руки полетели красные капли, всех там это баба да кричит, что она знаменитая певица, что она всех перебив чуть не завизжал человек в черном пальто, хватая рукой свою жертву за лицо. Помнишь, помнишь? Ты тогда что говорил? Маргинал мой, мол без стыда и совести, таким нельзя в политику. Гад, гад! Запрятался тут в норе своей, думал, не достанут тебя. Моего, моего Степана убил. Человек с рацией уже что-то нашептал в нее, и снизу глухо послышались автоматные очереди. Связанный бывший депутат изменился в лице. Теперь это была уже не полуобморочная маска только что очнувшегося, а лицо полное ненависти. Лежко захохотал. Вот так, ха вот так. Ты смотри, ажио. Ты поди, мы еще туда вниз сходим все вместе, да и ты с нами потопчемся на, на твоих домашних. Хочешь? Депутат рванулся, но держали его крепко, застонал. Да-да-да. В морду мне хочешь дать? Я правильно понял? Э -э, развяжите его. Скомандовал он своим людям и тут же, обернувшись с некоторым беспокойством, обратился к Владу. Э -э, «Обыскали его э -э, тщательно? Нормально обыскали, буркнул Влад. Ему не нравилась эта интермедия, в которой он был невольным зрителем, но приходилось терпеть. Нет у него оружия. И ещё раз обыщите потребовал Лешко своих охранников и снова к пленному: "Ну что, по пойдем смотреть на покойников? Сначала на твоих, потом моего Степана хоронить пойдем. Знаешь, я решил, я тебя с ним в одной могиле похороню, только живого. Проводишь его на тот свет". Ага. Искожённое ненавистью и страданиям лицо депутата стало вдруг собрано сосредоточенным. Он, поддерживаемый с двух сторон охранниками Лешко, расстегнул запястья. П -п «Пойдем». Ха, ха хочешь, торопишься, а пойдем? Ударить меня хочешь? Нет? Лишь вкош приплясывал от возбуждения перед пленником. Он еще и мазохист, поди, подумал, вот, наблюдая, как процессия двинулась из комнаты в коридор. Хм, гремучая извращенская смесь сада мазохист в одном флаконе. С какой только мразией не приходится общаться. Как-то, когда эти ватажные принципы задумывали, не предполагали столько грязи. Процессия двинулась по коридору к лестнице. Впереди шел, протирая перчатки носовым платком и с время от времени очёряясь, оглядывался сам Лешко. За ним пара дюжих охранников, почти в внезапно как бы потерявшего все силы пленного. За ними шествовал помощник по специальным вопросам паралетов, толстый и еще двое пальцов. Следом, тяжело вздохнув и махнув своим, чтобы не отставали, пошел и Влад. Собственно, ожидая своих парней, он и отстал. Да и спешить было некуда, и потому сам момент он не видел, там, где коридор переходил вправо в площадку, откуда шли лестницы, ведущие на первый этаж и на Моцарду, заслоненные спинами охраны, кто-то вдруг приглушенно вскрикнул, что-то стукнуло, и тут же ударили выстрелы. Один, второй, третий. Мгновенно в руке Влада оказался пистолет, рядом скинул автомат Андерс, но все заслоняли спины мельтешащей охраны. Суете они щелкали сейчас предохранителями автоматов, заслоняя происходящее в конце коридора, но не стреляли. Что-то там происходило. Разошлись бараны, гаркнул Влад, падая на колено и готовясь стрелять. Андерс тут же дал короткую очередь поверх голов, в замкнутом пространстве выстрелы ударили оглушительно, и мельтешащая охрана люшко действительно как бараны под нутом пастуха шарахнулись в стороны, очищая директрису. Зрелище было идиотски неправильным только что еле переставлявший ноги, израненный и оглушённый бывший депутат теперь пятился к лестнице, прикрываясь лишь кое, держа его одной рукой за шиворот шикарного пальто, а другой рукой держал у уха уже своего пленника пистолет. А два охранника, которые его, собственно, и понесли, полутащили, теперь лежали на полу. Бывший пленник пятился, отступал к концу коридора, И когда дошел, кинул взгляд в бок на лестничную площадку, и тут же дважды выстрелил туда. С визгом метнулся, чуть не сбив Влада паралитов. Откуда у него пистолет? Это Андерс, он ведь обыскивал пленника и обыскивал тщательно. Это же без вариантов, подумал Влад, ловя в прицел эту голую. Внизу люди лишко много, на Моцарте тоже несколько человек. Да вообще дом взят. Ему только застрелиться. Разумно было бы с его стороны хлопнуть или что он тянет? Лысая голова в прицел не ловилась, мелькала, скрываясь за растопыренным пальто лешко, а вот бледное как мел лицо лешко с неожиданно ставшими на белом фоне красными губами напротив постоянно попадала в прицел. "Да что ж ты тянешь?" мысленно поторопил бывшего пленника Влад. "Кончаю, ублюдка". А что до себя? Так все одно без вариантов. Мешали пятившиеся задницы охранников, выставив автоматы, но не рискуя попасть в босса, они не стреляли но понемногу отступали под направленным на них стволом пистолета, хотя чёрт побери, в этой ситуации напротив надо было сближаться. Набрал долбоебов в охрану кретин. А бывший пленник вдруг, не стреляя ни в лешко, ни в стоящих сейчас в коридоре, как в тире, в мишени, Влада Андерса Петерса и охранников, прижавшись спиной к стене в торцу коридора, вдруг ударил стену каблуком, и под ним образовалась дыра. Собственно, пулевых отверстий в этой стенке и так хватало. В этом направлении стрелял из автомата Андерс, удерживая позицию. И Влад вдруг заметил, что это были именно отверстия, отверстия в световой стенке, черные отверстия от пуль, похожие на точки. Они выбоены, не выщербины. Еще удар каблуком еще. и от каждого удара в стене образовывалась большая черная дыра. Пальнул очередью один из пятившихся охранников пулей четкой строчкой обозначили пункт термо головы клиента и прячущегося за ним человека. Лишко совершенно белым лицом завыл, поднимая как бы сдаваясь руки: "Нет, не стреляйте, нет!" Человек за его спиной выстрелил, но выстрелил не прицельно, просто в ту сторону. Охранники шарахнулись и вновь ударил каблуком в стену, выбив на этот раз вообще огромный кусок гипсокартона, которым как теперь было ясно, был облицован торец коридора. Снова короткая очередь. На этот раз сбоку, снизу от лестницы. Пули опять проходят над головой, но, кажется, в пленника попали. Лишко закатывая глаза трясется. Бывший пленник стреляет в сторону, и и вдруг присев, ударив тазом в и так разломанную гипсокартонную стену за спиной, проваливается туда спиной назад. А! -а, -а! Охранники рвутся теперь вперед к своему шефу, который оказался также втиснут в этот пролом. Теперь он как пробка затыкает дыру. На мгновение мелькает его белое лицо с закатившимися глазами, и голова также пропадает в проломе. Провалившийся в дыру пленник продолжает цепко держать лишько за воротник Щегольского прежде пальто и повиснув на нем, увлекает его также вниз. Теперь ясно, что пролом ведет на нижний этаж, а возможно и в подвал. Тело лишько нелепо расстопырив в ноги, изогнувшись назад, быстро втягивается, втискивается, вползает в провал. мелькнула кисть руки в чёрной перчатки сультивы лила, хватавшаяся за крошащиеся кромки пролома. миг, и он окончательно провалился вниз вслед за своим пленником. Суета. Подбежавшие к дыре охранники только бессмысленно замерли над зияющей черной дырой. чельно речи нет, только мат и междометия. как он его Это куда? Что теперь? Опиршись на стену, вот встретился взглядами с андерсом и петерсом Вид у них тоже был обалделый Такого неожиданного экзерсиса с исчезновением бывшего пленника и самого Лешко они никак не могли себе представить. черт Да что Лешко, чтобы он сдох? У него же в кармане документы, бумаги, ради которых мы и рисковали. Кто-то из охранников, толстый видимо, старший, распридился, и все побежали вниз. Этот же старший На секунду Замер перед проломом, даже сунул туда голову. Влад подумал, неужели порыгнет вслед за шефом? Но так далеко преданность охранника, видимо, не распространялась. И он вслед за всеми побежал по лестнице вниз, туда, куда по идее и вела вертикальная шахта. Оказавшийся же вслед за ними у пролома, Влад только кинул туда взгляд. Видна была задняя стенка из нес кирпича, и что это вообще такое? Похоже, винчахта как бы ответил на его мысленный вопрос Петровс, сквозная с подвала до мансарды Да, скорее всего. Но это было неважно. Важно, что вместе с Лешкой и бывшим пленником в эту дру ухнули и документы, из-за которых все и затевалось. Впрочем, куда он денется? Петровс, побудь здесь, показал на своего товарищу Влад, а сам сандерсом также вслед за охраной Лешку побежал вниз. Прыгать в черную пасть шахты не было никакого желания, собственно, даже светить туда фонариком было некогда. На лечной площадке столкнулся с бежавшими сверху с мансарды двоими воинами. Что случилось? Случилось-то что? На перебой затараторили они. Отмахнувшись от них, Влад побежал вниз. Андерс не отставал, по голоса матерясь. Идиотская ситуация, уже пойманная, снятая с крючка и помещенная в садок рыбина, вдруг последним усилием выскакивает из него, бьется на траве и того и гляди вновь скрытся в водоеме. Ну совершенно идиотская ситуация. Металосмысл в голове убежавшего вниз Влада. Что за шахта? Зачем этот дурак развязал ему руки? Откуда взялся пистолет? На первом этаже также царило суета. беспорядочное распоряжение мат, пара человек зачем-то взялись долбить прикладами стену, причем судя по всему, совсем не ту, за которой мог быть скрытый воздуховод. Потом под полом глухо рвануло. Это еще что такое? Чтобы не сбили с ног демонстрирующий непонятно кому рвенье боевики влад Атсендерсом предпочли отойти в сторону. Прошло не менее пяти минут, как суета стала стихать, а взявший на себя командование толстый субъект из охраны Лешко навёл подобие порядка. Дом был большой, со множеством комнат, так ловко и подло скрывшемуся бывшему хозяину нельзя было дать уйти из него, и толстяк грамотно, на взгляд Влада, выставил посты у двух скрытых выходов. Несколько человек, вооружившись ломами и лопатами, из находившейся при доме хозяйственной пристройки, принялись споры ломать стену, там, где, на взгляд толстого командира, могла находиться шахта. Судя по всему, гипсокартоном она была прикрыта только там, на втором этаже и, возможно, в мансарде. А здесь внизу везде был кирпич. Опять несколько человек побежали на второй этаж, явно с командой спускаться в шахту. Еще несколько человек скрылись в подвале, вход в который нашелся из помещения рядом с бильярдной. Вот тоже было двинул туда, но наткнувшись на входе на тело молодой красивой при жизни женщины, брезгливо поморщился и внутрь не пошёл. В конце концов, пусть хауи лишко ищут своего фюрера, и найдут его, найдутся и документы. Чуть пидор говорил про еще поставить подпись. Впрочем, посмотрим. Сверху спустился мрачный Питерс. Как тут ищут. Как найдут того, что точно дохлого. Почему так думаешь? интересовался буватер. Впрочем, он и сам так думал, вряд ли они выжили после падения это в эту шахту. Что один, что другой, тот пленный к тому же раненый был. Даром что так будер проявил себя. Впрочем, тут ничего заранее не скажешь. Один идиот гранату туда кинул. Как так? Да как? Вы как вниз убежали сверху двое приперлись ну с мансарды бойцы мля. Что да как? Ну я сказал, что пленник проломил стену и сиганул вниз. И что все побежали его вниз же ловить. Я же не думал, что они такие идиоты. Они туда вдвоём в шахту заглянули, а потом один: "Возьми, и брось туда гранату". Я и сказать ничего не успел. Слышали грохнуло. Зачем? Вот я ему, а он ты же сам сказал, что он в вниз спрыгнул. Ну и что, говорю: "Зачем гранату его с живым брать?" А он мне: "Нам мол, такой команды никто не давал". Я ему: "Так ваш же педик тфу, ваш босс лешко там вместе с пленным, а он мне А что ты мне ничего не сказал? Он гранату кинул, а я же виноват. Тфу, дебилы. Андерс неуместно хихикнул. Помолчали. В подвале слышали удары тяжёлым в стену. долбит Кстати, Питерс опять обратил на себя внимание. Я там нашел откуда пистолет. Ну и откуда? Живо заинтересовался Андерс. Я ведь его качественно обыскал. Там в коридоре, ну, по коридору его вели. Там сбоку полочка, видели? Скульптурка там стояла, видать. А картина, афпорт, Пизза, что там из, из импрессионистов? Ну ты ват видел? Копия Моне или какой-то многословный Петя. Ты ясно можешь сказать коротко, откуда пистолет? Причем тут полочка картины импрессионисты? Это у меня от нервов многословие. А сам-то, сам-то не знаешь импрессионистов, так не перебивай. Вот, в картине дырка, афпорт он ведь не на холсте, а акварель, она бля, вот, за картиной был тайник со стволом. Он, когда вели одного охранника, оттолкнул, сунул туда руку, прямо сквозь акварель и положил обоих Вот. Он достал из кармана и продемонстрировал пистолетный магазин с тускло блестевшими в нем головками пуль. Там же был запасной Ижевский, Чоповский, в смысле. Патроны коротенькие, курц. Предусмотрительный, скажу я тебе. Зря они ему руки развязали, вынес вердикт Андерс. Безусловно, идиот Панторес этот лишько. Про покойных или хорошо или ничего, зло буркнул Влад. Что то у меня предчувствие херовое. Дело сделали, а расчёта Ну погоди, что ты? Сейчас найдут его и их. Слышу усердно как долбают Куда бы он делся Попытался утешить шефа Питерс. Долбают. Мне урок. Да, надо было документы у него. Нет, не связываться с долбоёбами Панторезами вообще. Да сейчас все вокруг или долбоебы Панторезы, или терпилы, в кого не плюнь. Да, тоже верно. Появился из подвала толстый, на ходу распоряжаясь. Погнал вниз в подвал очередную смену долбить стену. Что там? Спросил Андерс. Тот лишь махнул рукой. Шеф ваш о себе знать не подает. звуки какие, не ничего не слышно, буркнул тот. Только грохнуло что-то за стеной, вроде как граната. Андерс с Петерсеном переглянулись. Долбим вот, идите помогайте. Ага, сейчас разбежались. Мы свою работу сделали. Это вы облажались, вы и долбите. Тот лишь махнул рукой. Мимо вышли к выходу покурить двое солдат. До Влада донеслись обрывки их разговора тут брать-то Ну, взял с той бабы два кольца и цепочку, я думал, больше будет. Делим. Да, конечно, моя добыча. Живоп с товарищем, чтобы не поделиться. У меня за то, что есть. Ого, классная Смотри, какой гравировка, листики всякие, цветочки, импортные это не макар. Как думаешь, сколько стоит? Дорогой. Где взял? нашел в коридоре на втором этаже. Как думаешь, за сколько можно двинуть Это покруче будет, чем твоя цепочка и колечки. Ну, магазин только один, тот без патронов. Это так бабе какой подарить, понтоваться. Понтоваться. Ты посмотри, какая отделка, а ручка какая, гля дерево на заказ поди. Да, кучеря тут жили. Видал, сколько жаровых в подвале, генератор, видишь, свет горит, как так и надо. Ты слышишь это насчет пистолета? Ну, у меня барыга знакомый есть, в Мувске ездит. Через него можно двинуть твой пистолетик за нормальные деньги, в смысле, за мувские лещи. А тут ты у толку не продашь сталь, а сейчас цена говно. Ланскнехты, подумал Влад, наемники, рассматривают и оценивают добычу. Впрочем, как и мы, ничего за столетие не поменялось. Мы однако пока в порогаре. Андерс. А? Пойду на улицу, пройдусь, вы тут посматривайте. Вышел на улицу. К вечеру холодало. Уже темнело, дым от дымовых шашек унесло, только пятна проплавленного снега обозначили места их падения. Обошел под стенами коттедж, пнул валявшийся омоновский их щит. Так все нормально пошло сначала. Надо было этому пидару всю испортить сволочь. Чуть поудаль виднелось дощатое строение. Ага. Стал вспоминать план участка с пояснениями. Туда люди лешко лазили, там вроде бы курятнику хозяев был летом. А там дальше с торца дома, что стеклянные витражи, теплица, что ли? А, нет, теплица у них с другой стороны. А, баня. Ничего так с размахом строили. Летом, наверное, тут красиво было, газон и травка кустики. Водоем вон там был явно. Сходить туда, что ли, так просто. Следов на снегу между строением и коттеджем не было. Прикинул расстояние, оценил, сможет ли достать тот, кто до сих пор засел в мансарде? нет, не сможет. Его там загнали в дальний угол. Сходить? Почему бы и нет, пока эти возятся. Поправил снаряжение, надел шапочку и, похрустывая снежком, двинулся к сооружению, где прятались Владимир и Наташа. Все плохо и глупо. Влад, Влад, ты где? Ты что так долго? Писнул наушник рации голосом Андерса. Сейчас я подхожу уже. Букну ответ Влад. Он действительно был уже рядом с входом, где полчаса назад я остался со своими друзьями у шкуйников. Вошёл в вестибюль по привычке, к аккуратности, потопав ботинками стряхивая снег. На улице уже совсем стемнело, приходилось напрягать зрение, чтобы не пользоваться фонариком. А вот в самом доме было относительно светло и тепло, не в пример упавшему на улице под вечер морозцу. Тепло, светло и наблюдалась определенная суета среди солдат. Че они?» Стенку проломили. Подлезли туда внутрь, отрапортовал Андерс, и вроде как нашли этого, э, Пидера. Ничего, что я про него уже так. Не был бы Пидер в самом плохом смысле, не велел бы пленного развязывать, живой был бы. А что, дохлый? Спрашиваешь? Ну точно пока неизвестно, может, выкрутится, но пока парни его нашли, светили в него, окликали, не отвечает. А того значит нету. Не вопросительно, а утвердительно заметил Влад. Того нету. Да, там не просто вроде как воздуховод, а еще какие-то ходы, так что только на карачках они туда лезть как-то без восторга, их тот толстые паралетов чуть не пинками загоняют, а во вытаскивают. Сейчас посмотрим, каково Лешко дались его понты. Тело Лешко внесли из подвала, придерживая за брюки рукава полу пальто сразу десятком рук. Вот голову почему-то никто не придерживал, она безвольно моталась, свисала. Впрочем, понятно, почему голову не придерживали, из нее текло тёмным. Солдаты скапливаться в вестибюле вытягивали шеи, чтобы рассмотреть, как там толстый заорал на них командуя заняться перетаскиванием продовольствия из подвалов уже к выходу. Сейчас подойдут машины. Влад вслед за соратниками, двинулся ближе. Андерс обернулся и, видимо, только сейчас заметил на плече у Влада потрёпанный автоматный ремень. А под локтем короткий автомат у корот АКСУ-74 у с затертым до блеска воронением, где автомат обычно соприкасается с мундированием. Бывало можно сказать, автомат. Ого, Влад, где подрезал? Забрал там у одного, неохотно ответил тот. Потом расскажу. Ты давай с этим что? Впрочем, на него плевать. Документы достань. Андерс ввинтился между спинами солдат. Лишку положили на пол, на ковер в вестибюле, и теперь вокруг него толпилось все же немало приближенных. Часть на коленях. Оттуда из толкотни выбрался паралетов, отчетливо сплюнул в угол и пошел к выходу. На лице его была написана решимость. «Пошел нового хозяина искать. Понял, вот, значит, слишком все». Выбрался из за толпящихся спин и изянец Андерс. На лице его было написано отчаяние. «Шеф, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Хмыкнул сбоку Петерс, но Влад не обернулся на шутку. и все внимание было к тому, что держал в руках Андерс. Клочья. Окараванные клочья пластикового файла и бумаг, на которых еще был виден местами напечатанный на принтере текст и лиловые разводы там, где прежде стояли печати и штампы. Влад взял в руки, поднес поближе к свету. Документы были безвозвратно уничтожены. Это уже не документы даже, не разрешение, согласования, спецификации и прочее. Это просто были кровавые, частично обожжённые ошметки бумаги. Вот так вот. Провели, черт дери, перциперацию с риском для жизни, проявив креативность в умышлении, а также сноровку и мужество, блестяще осуществленную. И вот он расчет. Шмотки, клочья бумаг, пачкающие руки еще свежей кровью. Блядь. Как так-то, а? граната нах граната, что тот мудак кинул Андерски, ну, подбородком на угрюмого Петерса, как будто это он бросил гра ту гранату. У питера взорвалась, считай, под боком. А может и на нем взорвалась. А там еще замкнутое пространство, рикошет и плюс волна фаршнах. И прямо рядом с этим карманом, что документы были. Это еще не все Влад, там часть обрывков того в него вбила, я уж не стал доставать, и так ведь ясно. Ясно. Ясно, что, блядь, Влад не любил ругаться. Его прежняя работа предполагала изъяснение исключительно на корректном, с выверенными формулировками, юридическом сленге, но тут было трудно удержаться. Хотелось ступать ногами, плакать и плеваться. Хотелось растолкать всех, продраться к телу и с чувством топтать его каблуками, пинать, как он пинал недавно пленника на втором этаже. Хотелось грязно ругаться на великом и могучем. Но он большей части уже забыл все разнообразные русские ругательства, кроме самых очевидных и универсальных. Блядь, сука, да выделывался! Все сделали, вошли, упаковали, только что бантиком не перевязали. Урод не смог упаковку на, блядь, подарки вскрыть, чтобы не оскандалиться. И сейчас лежит сука пидорская дохлый фарш. Его мудаки вокруг него толпятся и от отчаяния, глядишь, ему сейчас искусственное дыхание станут делать. Ага. Изо изортал ворот, как у пидоров принято, если у него еще рот там остался. А вот они документы, из-за которых все затевалось. Фу. Он в отчаянии бросил обрывки на пол и вытер испачканные руки о красивую варсистую портьеру у окна. Гадство. Не в первый раз приходится подумал он, окровавленные руки руке очистой вытирать после сделанных чисто дел. Крохня говно, говорит он себе, не воняет. На первый раз вышло так глупо. И спросить неского этот пидер дохлый, а и сам виноват. Или или пойти грохнуть этого, как его, как Питер его назвал, Виталия. виталия Леонидович рептилию черту Да. Пойти и грохнуть и пацана этого с девкой, если не сбежали еще Рука судорожно стиснула автомат. Нахер ты им туда дал гранату бросать. Рядом сурились подвижники на Петерсона Сидаландерс. Я что, знал, что он настолько мудак? Как я мог предположить, Отбивался тот. Ну как? Я ему пленный туда прыгнул, а он гранату. Что ему должен был сказать? Надо было, надо было, бля, не надо было давать бросать. Откуда я мог знать, что он бросит? Уже жалы Петерс. Фу. с усилием выдохнул. Да нах... Дурацкая ситуация, главное непоправимая. топливо наливники теперь фиг выведешь официальным маршрутом. Впрочем, впрочем, и долг перед группой Лешко будем считать погашен. Нет худа без добра. Так что еще задел на будущее аннулирован, нужно будет с нуля искать новых контрагентов. Влад не зря считал себя хорошим бизнесменом, и важнейшее качество успешного бизнесмена не поддаваться бурным эмоциям, страху, ярости, панике. Фух. Ну, кажется, справился с собой. Главное-то что все трое жилы, никто даже серьезно не ранен. Ну, залет с документами получился, ну, что ж. Спишем на получение негативного опыта, что само по себе ценность, если переосмыслить и не повторять. Конечно, передцы опять к банному комплексу и расстреливать пацана с девчонкой и бывшего владельца коттеджа, который так-то поди уже подох, он не станет. Нерационально. Тем более, что ни парень с девкой, ни этот Виталий Леонидович ничего ему не сделали. Мудак тут лишько, Ну и он сам, конечно. Вокруг ругались. Ругался толстый, как понял Влад, посылая солдат искать так и скрывшегося в лабиринтах подземных переходов, перевазов дыморей и продухов бывшего хозяина коттеджа. А солдаты отнекивались. Ругались в атажнике. Надо было предусмотреть, кричал Андерс. Какого хера? Как можно предусмотреть бессмысленную глупость? отвечал Петерс. Ша парни, ша, закончили. Перепалку примирительно вклинился в ад Никто не виноват, кроме меня, подумал про себя. Действительно, все не предусмотришь, хотя надо стараться. Он случайно процитировал любимую фразу Вовчика. И что теперь? Ничего. Попробуем протащить бензовозы по окружному маршруту. По одному, там все не пройдут, да и один остальные тут оставим. А что делать? Андерс, ты говорил, у тебя этот знакомый Переключился на деловую волну Влад. Ну, который новый кабак держит возле училища полиции. Он еще у тебя вроде коньяк брал у нас через тебя, и который нам с теми с подставными полицейями здорово помог. Ты говорил, он деловой? Хороший кабак. Сразу повеселел и тут же переключился на новую тему Андерс. Зря ты туда так ни разу не заглянул. А парень нормальный. Я тебя еще с ним познакомлю. Нормальный паленс, со связями, вроде как Надежный. ответственный. Ты с ним опять встрети. Поговори насчет пары бензовозов на ответственное хранение, Что было куда спрятать. По оплате определитесь. Собственно, той же соляркой или бензином. Ну, чтобы ладно с этим потом конкретно. Сможешь? Не вопрос, вот Завтра же в Кабак к нему, даже сегодня еще можно успеть. Ну, сегодня. Нет, сегодня отдыхать. Противный сизый дизельный выхлоп пробивался в вестибюль. Мимо засновали солдаты покойного Лишко, понукаемые теперь толстым его сподвижником, таская на выход коробки, упаковки, банки, ящики. О, грузится уже. Ну правильно, чуть тянуть. Давайте-ка мы тоже поучаствуем в экспроприации. Тут много что должно быть. серьезно люди осаду пережидать рассчитывали. Андерс Петерс, гоните машины сюда. Я сейчас с этим с новым фюрером пару слов перекинусь и тоже себе отщепнём что-нибудь. Андерс, натамат кинь в джип. Да, и пистолет еще. Он отдал КСУ и вынутый из кармана массивный форт. Откуда это у тебя? Ты так и не сказал. А, потом. Ничего интересного. Давайте слезки вытерли и снова за дело. Что-то хоть вот рвём. Давай, двинулись, парни. Влад уже полностью переключился на новые задачи. Темнота. Тяжелые хрипы умирающего. Наташа плакала, она вразрыд. У Владимира бешено стучало сердце. Ну надо же так вляпаться. Приехал помочь, называется. Он лишился всего своего оружия, и надо сказать счастье, что сам остался жив. Собственно, даже непонятно, почему они до сих пор еще живы. Смерть только что стояла рядом, светила фонариком в лицо, и наверняка держала палец на спусковом крючке. Почему он не выстрелил? Ведь он из этих из нападавших, это ясно. Когда он нашел внизу в техническом подвале при бассейне Наташу, он был не знаю как рад, даже счастлив. Практически он был уже до этого уверен, что она мертва вместе с Виталием Леонидовичем, вместе со всеми обитателями коттеджа, а она вот. Минуя лесенку, он спрыгнул к ней. Бог мой, как сама Наташа-то была рада. Как будто его внезапное появление вдруг отмотало все произошедшее на пару недель назад, и опять все хорошо, тепло и стабильно приехал Вовка и сейчас позовут ужинать. Потом ощущение потери, разгрома, беды вновь вернулось, и она от души наревела, уткнувшись лицом ему в куртку, а он гладил ее по вздрагивающей спине и все шептал: "Ничего, ничего, Наташ, все пройдет, все всё как-то образуется, вот увидишь, как-нибудь". Как образуется, он и сам не знал. Понятно было одно: с коттеджем, с продуманной этой депутатской крепостью покончено, и надо выбираться. Как вдруг за всхлипыванием Наташи он услышал еще какие-то звуки. Шошание, шорох, хриплое с хлипами дыхание и где-то недалеко. Он дернулся, схватившись за автомат, замерла и Наташа. Минуту они прислушивались, звуки повторились, как будто кто-то большой и неуклюжий полз к ним, хрипло тяжело дыша. Черт, как это было непонятно и страшно. Владимир щелкнул предохранителем на автомате. А Наташа вдруг высвободилась из его объятий и на четвереньках переместилась в сторону, туда, где не доставал блеклый свет из открытого люка. Зашурхал шало там чем то потом стукнуло железо. Владимир достал и включил фонарик, яркий свет высветил квадратное низкое помещение под люком, в котором они находились. Запорную аппаратуру, трубы, фильтры, два черных баллона, серый бетон стен и черный зев лаза в стене с открытой дверкой. Наташа обернулась на свет, зажмурилась. Владимир отвел чуть луч фонаря уменьшил яркость. Теперь фонарик не ослеплял, а давал вполне комфортное освещение. Звуки не прекращались, и они явно слышались из этого лаза. Да что это? Наташа вдруг ни слова не говоря, нырнула в этот лаз. Через секунды из него виднелись только ее маленькие берцы, потом скрылись и они. Ну ясно. Ваз из дома, из коттедже. Теперь понятно, как и Наташа тут оказалась. Ведь по снегу от дома следов не было. По тайной лазе Наташа рассказывала, что ее отец в последний год много чего тут нарыл. Те же заложенные огнефугасы. Ну и, видимо, аварийный путь эвакуации из дома продумал. Через него Наташа и выбралась, теперь понятно. Единственное, что надо было выводить ход куда-то подальше, куда-нибудь за участок, за ограду. А сейчас явно, что кто-то, по ходу из дома лезет. Кто уцелел? А может, эти нападавшие Владимир спохватился, черт, что ж Наташ так необдуманно, а вдруг там эти?" Но там были не эти. Еще секунды и из ваза вновь показались ноги Наташи, поёлозили, ища опору. Потом она вылезла по пояс, потом по грудь и все продолжало кого-то или что-то тянуть из черной прямоугольной бетонной дры, упираясь в стенку коленями. Владимир, вновь поставив автомат на предохранитель, отставив его к стене, взялся ей помогать. вдвоем. Владимир вновь, ставшая захлебывать слезами Наташа, они вытащили того, кто, как видно из последних сил, полз по лазу. Это был сам Виталий Леонидович. Вытянув его из дыры и положив на пол, Владимир осветил его фонариком. Вид его был ужасен. Окровавленное лицо с чудовищной гематомой вокруг одного глаза, слипшиеся от крови остатки волос изорванная, испачканная грязью, пылью и окровавленная одежда, дрожащие кисти рук. Также все покрытые грязью кровью и всаденных сорванными ногтями, дыша он судорожно, хриплое на та, на та. Все повторял он и хватался дрожащей рукой за плечо плачущей дочери. А потом он увидел Владимира. Искаженная мукой его лицо смягчилось. Он даже прикрыл на минуту глаза и вроде бы улыбнулся, как бы увидел что-то обнадеживающее. Владимир пристроил фонарик, чтобы он светил на стену, и спешно доставал перевязочный пакет из вовчевых из вовчиковых э нзшных запасов. Пакет был плоский, тугой, израильский армейский, как говорил вовчик он скользил в руках, измазанных кровью Виталия Леонидовича и владимир кусалова стараясь сорвать скользкую пластиковую обертку Непонятно было, куда и насколько серьезно ранен Наташин папа. Он был весь в крови. Одного пакета явно будет мало, подумал Владимир. У них у самого его Наташи тоже